Обычно людей спрашиваешь, особенно пожилых, карта может вырожать им интерес и так далее. И они все говорят: "Да, нам слове... мы нужны. <смех> как нам, мы же такие старые, бедные". Так не все говорят, говорят только те, кто принял новые базовые ценности. Ну да. А эти новые базовые ценности создают запад перенаправлен. Ну вот я там в Госдуме пролестировал, <смех> как это создаётся. То есть это делалось и делается очень методично, потому что если зачем нужна моя бабушка? И зачем мне нужен отец, когда вот есть дяденька, который лучше. Поймите слово нужен. Это самое главное слово. Это самое главное составляющее базовых ценностей, которые разрушили, которые разрушены у нас. Не было в Советском Союзе нужен папа, нужен мама. Был важен. Мамы всякие важны, папы всякие важны. Помните эту песню? Важны, потому что это это это это это моё, я это. Я вот это между Саврамом и Сарой. То есть я имею в виду вот слово, нужно, слово это нужен. Это, это есть правильно. тот момент рыночный, который нет, пришёл нет. сюда. Да, теперь говорят, муж жена, как, жена жена или получила небольшой статус выше. Всё, тебе теперь не нужен. А мне вот нужен теперь там вот мэр. Потому что я в перемету говорю, социальный такой статус. То есть, То есть понимаете, вот это вот этого не было, получается, важность э вот это вот семейная, родового, у кого родовые семейные родовых связи, членов рода и так далее. очень важно для самоидентификации человека, его позиционирования. Совершенно правильно. А сведения об электронного посредника, вот это самоидентификация зависит в зависимости не от принадлежности поколений, а правила статуса прописанного на карте. Правильно. От вот этих привилегий доступа в везоблачной сфере. Правильно. Всё правильно. Только это можно сказать одним словом. Вы помните между Авраамом и Сарой, что было? У них была ответственность Потому что у них был один отец. Были две разные матери, Авраам и Старек, но был один отец. Понимаете? То есть у них была ответственность друг за друга. А здесь, когда нужен или не нужен потребительская стоимость, возникает, то есть возникает другое понятие. Да, уровня. совершенно другой уровень ответственности получается между людьми. И здесь между детьми и родителями в ответственность врезается криминальная юстиция и так далее, и так далее и так далее. И эта карта, она будет катализатором вот этих всех-всех-всех явлений, которые нужно уничтожить сейчас ещё, пока соцом ещё. То есть в мусульмане сразу отрезали всё это. Мы построим свою карту. Правда, тут осталось ещё неизвестно, примет или нет мусульманский. Это всё. Думаю, что нет. Вот. Ну, может быть, и примет какое-то на какое-то время. Но там это невозможно сделать, потому что там не там, ну, если по сурманской семья, это невозможно реализовать. В иудействе это невозможно. Они могут позволить там, ну, на каких-то этапах, там где-то, но всё равно это тоже невозможно. А в русских семьях это можно делать, потому что там бабушка стала не нужна или муж стал не важен теперь. И карта сама, универса, она она даже не столько э, она будет катализатором многих вот отрицательных явлений. С одной стороны. С стороны, она будет рычагом, новым рычагом к не к социальной диверсии вот той теперь уже против нашего российского социума. Когда строилась телекоммуникационная сеть, перестраивалась э советская телеком телекоммуникационная сеть, она разделялась на зоны, там азиатская зона, кавказская зона, российская зона. И в этом участвовали несколько американских компаний. Значит, э самой активной была компания Sprint. Это сеть, это Sprint и э э Comcast, такая компания, Comcast, такая компания. А значит, тогда ещё был живой MCI. Такая компания, которая там там в начале 2000-х лет годов Значит, была там, ну, реструктуризирована. Вот. То есть и реструктуризация предполагала э нового оборудования, новых спутниковых там э, э соединений, там таких вот глобальных с мировой сетью. Вот. И только Россия сохранила свой номер 7 входной номер. Но сегмент входа, он на самом деле оказался не в России, не в самой Поскольку мы были подсоединены теперь уже не к нашим устройствам, а приняли устройства производства американцев Соединённых Штатов и Канады. Естественно, центр весь, э, э ну, весь все потоки в основном. Они оказались в международных, э, в международных системах спутниковых, спутниковых, наземных, неважно каких системах. И наша с российской сеть она является теперь частью иностранной сети. Вот. Очень ярко это выражено в Средней Азии и э в Средней Азии, где э вот среднеазиатский сегмент советской сети оказался под воздействием японских сетей. Ну, я, японского э, вот э технического, скажем, вот узла. И э, даже вот код 998 не у нас семёрка осталась входит в, в России, а там в Средней Азии 998. И, и и на Казахстане точно так же. Это как бы субкод или extension. одной из провинций японской сети национальной. Ну, там в этих республиках ставят тарелки очень серьёзные там по 19-20 м диаметром, которые работают на приём-передачу абсолютно абсолютно э вне э абсолютно направлены на спутниковые телекоммуникационные системы распределения потоков. информационных потоков и телекоммуникационных потоков. Но поскольку сейчас сейчас стало всё цифровое, э вся речь она оцифровывается, она точно так же, как файл э в в текстовом редакторе. <laughs> То есть это всё абсолютно доступно только тем людям, опять же, которые имеют доступ. Доступ имеют сейчас администраторы этих сетей. их очень много. Вот. И это абсолютно аналогично. Ну наши наши органы, э, конечно, используют системы кодирования, там защиты и так далее. У нас хорошо было хорошо поставленная система кодирования. Но это это практически ничто, потому что оборудование и система э система распределения, администрирования находится не в России теперь. Вот. Сотовые системы, которые используются у нас, э, в виде те, с мегафонами, там и все там все остальные варианты там, которые есть у нас э билайны. Они имеют э возможность кодирования и защиты. Но это не та защита, которая была у нас в своё время. Э э даже особо государственные каналы, они всё равно проходят через международные каналы, и международные администраторы имеют доступ к этому. Ну это то, что мы говорили, электронное государство это система доступов, это облако с системой доступов и паролей, с политикой паролей, с политикой доступности к различным ресурсам. Телекоммуникация это будет, либо это будут базы данных, либо это будут э, там какие-то аналитические системы национального уровня. То есть, э, то есть это есть утрата национальных особенностей. Правительство говорит, что это в наших интересах. Но это точно так же, как в наших интересах перевозить опасные грузы по всей России. Также это это это такая же особенка, как утратить язык русский. То есть в интересах наших говорить на английском языке. Ну вот это примерно точно так же. В наших интересах провозить грузы опасные по России. В наших интересах привозить там отраву. Это в наших интересах. В наших и в наших национальных интересах, значит, не говорить на русском языке на какой-то территории России. Там в Татари, например, или там вот на в том углу, значит, зала там большого театра или где-то ещё, ну, где -то маразм. Точно так же. Это вот Вот рат одной из особенностей, одной из национальных особенностей, которая была достигнута, построена, это была инфраструктура, это были люди, это было очень много научных трудов было э произведено институт работы, чтобы эту особенность построить в Советском Союзе. С нуля, с времён э э нашего уважаемого Попова учёного. изветатели радио там и так далее. С тех времён, понимаете, да? То есть вот мы раз и в какой-то момент это утратили. Вот здесь недалеко храм Христа Спасителя, вот здесь на одном доме вот э, антенны такие своеобразные, вы не объясните, что это такое? Это излучающие антенны сотовой связи. Это может быть Билайн, это может быть э Мегафон, МТС и все известные, ну, и действующие в России мобильные сети. Они очень высокой, очень высокой мощностью. Вот. У них такая такая мощность, что находиться э на крышах, вернее, размещение э на крышах по ГОСТу э российскому, должно быть на высоте от крыши на 17 м. Они не просто, они прямо над окном висят там, вы видели. Прямо над окнами висят. И не просто на на на штангах. Более того, есть специальные э не на всех э сооруж... зданиях, это можно вообще, в принципе, ставить по ГОСТу, по СНиПам нашим. Вот. То есть есть здания, там производственные здания, в которых там частота пребывания людей там ограничена какая-то там своя определённая, или где-то места там выбраны на крышах Ну, технологически, технически, где меньше всего пересечаемость людей, потому что это облучение. Это прямое облучение радиосигналами, причём мощнейшие радиосигналы. Это не просто опасно, это жизненно опасно. Это, ну, фактически это микроволновая печь. Вот так выше стоит, только открытая, на всю катушку работающая. И почему-то странно, что вот напрямую против храма Христа Спасителя. Насколько на каком расстоянии действует? Мощности-то одинаковые во всей округе, в домах и так далее. Это же соты Это же, э, она действует в, ну, в определённом радиусе. А зоны образуются, значит, каким образом? То есть пересечение кругов таких, то есть кругов зон действия. Есть тёмные зоны, где накладываются две антенны. Вот эта антенна идёт ещё там на на шабловке, например, антенна вот тут или там где на полянке антенна. Например, ну, такой вот действует. Это примерно километр 2 здесь, 3 вот до полянки. Вот ну на полянке вот я видел там там там там бывший там находится мегафон, и скорее всего, там где-то вышка есть, на которой размещены эти станции. Поэтому ближе не смысл ставить. И, значит, вот это примерно 3 км между этими всеми. Вот круг, в котором, э, ну, в котором пересекаются две эти зоны. Вы называете тёмной зоны. Здесь телефон ловить не будет, потому что происходит наложение частот. Ну, это интерференция, так дать, известная эти законы физики. Вот. А всё остальное действует и теми, и этими. Ну, тет находится наверху, а это вот прямо на дому на этом в центре. Общем, а может быть, это какое-нибудь психотронное оружие излучатели? Может быть, вполне, ну и никто не изучал, что это такое. Хотя психотронное оружие, оно именно так выглядит. Я видел это всё на выставке на вооружение в Соединённых Штатах. Я сам лично живьём видел всё это на конференции Электронное государство. Военные представляли этот этот это, этот аппарат. Привозили, потому что электронное государство в Америке в последние годы это это э это событие в области информационных технологий. в области информатизации и связи, в области экологии и в области здравоохранения. Вот четыре таких в году происходит э конференции. И вот на на конференции и форуме и выставке, где телекоммуникации по электронному государству. Там обычно военные тут привозят свою, показывают самые свои последние совершенства. И там есть оборудование выглядит примерно точно так же, ну, в, в таком же кожухе находится там 3-2 антенны такие. Значит, а вот и это оборудование Оно действует на они сейчас довели его до ну, до очень маленьких размеров, и оно действует на людей, э то есть, ну, определённая частота, что да, страха, например, запускается вид психотронное оружие официальное на вооружении находится сейчас. И, например, э периметр какой-то периметр там просто люди не могут войти. Они теряют сознание, становится плохо, у них там, то есть у них там тошнота. Ну, то есть они не могут пересечь зону. Они в эту зону войти не могут. Вполне возможно, что это такое оборудование, оружие стоит и просто дурачить людей, которые массово приходят сюда вот в рамках та спасителя. Это возможно, но э я думаю, что просто проще э этим людям подать в суд, кто там работает. И всё. Там же граждане России, которые имеют право защищаться по по, по нашему по нашей конституции, они имеют право, э, они обязаны, или им должно государство обеспечить жизни пространство э э безопасное а это смертельно опасное пространство. Поэтому тут вот гос ГСАС, то есть э власть Москвы, она здесь в этом месте она нарушает конституцию. Это решение не инженерное. Я связист по образованию. Первое образование у меня было, у меня было э это автоматика, механика и связь. Я хорошо знаю эти системы, изучал их вкорне. Я участвовал в проектах по установке этих систем, и не только в России, в Соединённых Штатах, в основном. Одно из моих решений было реализовано в 14 штатах на базе этих антенн, вот этих антенн, именно этих вот систем. То есть это Если вы это хорошо знаете. Я это очень хорошо знаю. У меня есть проекты, решения, разработки на этих системах, которые приняты в Соединённых Штатах. Я знаю, что это размещение жизненно опасная. Больтов вот, это скорее всего разные. Почему? Потому что иначе две одинаковые не ставят одни компании. Mm -hmm. Потому что тогда будет тогда будет интерференция. Каждая каждая компания работает на своей несущей. Вот эти они отличаются: мегафон, и Билайн, и МТС и прочее, там все это. Вот. А здесь видимо разные, то есть они работают все со сдвигом, с определённым. А значит, это многократно вред, многократно усилен. как возможно вот это психозондирование через компьютер. Частота, который тактируется экран это 100 Гц. Но ну, обратите, а частота, которая задерживает изображение постоянным и недвижимым глаза нашего это память 24 Гц. То есть на 75 Гц запас, то есть 20 5, 24-й 25 кадр, 25-й кадр, 26-й до сотого. Ну, всё, это это это достаточно это достаточно только этого. Это можно цветом, это можно текстом, это можно всё что угодно. Человек его явно не видит, но это 25-й, 26-й, 27-й, и они не взаимно э не мешают друг другу. они друг друга не замещают, не заменяют. Они действуют параллельно. То есть они одновременно действуют. Вот вы знаете, как слышит ухо человека устроено? Оно слышит каждую гармонику отдельно. Это мощнейший э-э аналоговый преобразователь. Э человеческое ухо э воспринимает, разделяет сигнал, значит, на элементарные гармоники. То есть каждая гармоника доводится до самого чистого своего вида, то есть абсолютно вот гармоничный сигнал, и потом только поступает в мозг. И в мозге каждая гармоника выстраивает свою картину, и потом эта картина суммируется. То есть человеческое восприятие, то есть вначале мы мы э звук он он представляет собой одну волну. Ну, как, например, это очень очень э, можно проиллюстрировать наглядно на вот наших радиостанциях. То есть есть вот есть там 105,7, да, это несущая. А вот то, что там на неё наложили голосом, звук и так далее, это вот это вот это, вот это примерно так же. И вот э э а приборы приёмные приборы, они начали снимают несущую, потом поднесущую и так далее, снимают, снимают, снимают, снимают, и в конце концов остаётся тут сигнал, который э вот вот АУХа продолжает дальше снимать. Снимаю, снимаюсь до самых элементарных и складывает. А то есть, представляете, э э если, например, на экране, на экране путём вот смены цветов Незаметно. В каком-то изображении вот человек смотрит долго очень там, э, на э, ну, на один на одну страницу, где он читает текст. Там, например, зашёл он в библиотеку и читает книгу там или он пишет отчёт. А в это время у него незаметно фон мерцает. И вот частота мерцаний, она, например, вот, э, ну, создаёт, э, э, звук там или создаёт, э, э ну, зрительный эффект. Э да, я забыл сказать про звук. И примерно так же примерно да, и центры зрительные центры тоже находятся там же рядом. То есть, э, общий центр управления, э, вот зрением, слухом, обонянием, они вот находятся в мозге, ну, то есть в одном месте. То есть они, э, как бы, э, э, транспорт этой этой информации И транспорт до э нервной системы тоже один и тот же. То есть, то есть реакция человека, то есть уже там на уровне э нервной системы, он тот же один и тот же. То есть ну, ну, природы его одна и та же. То есть влиять на человека путём изменения частоты экрана, путём звуковых добавок каких-то, каких-то совершенно там незначимых звуков, вторичные, третичные, дестичные и так далее гармоники, которых влияет точно абсолютноный какой-то вот центр. Ну это та же самое э то же самое влияние, как я иллюстрировала с харпом, с минихарпом. То есть то, что сейчас детям вводят электронные дневники. Значит, ребёнок может вполне спокойно э залезть в интернет, и куда он выйдет, непонятно, и как это будет воздействовать на ребёнка, тоже неизвестно. Это и воздействуется? Там у вас здесь постоянно происходит. У меня есть программа, то есть моя программа собственная, которая мне постоянно показывает, сколько у меня воздействий в компьютере. То есть вы знаете, сколько красного вас по воздействовали, да? Я их даже вижу там, все виды воздействий. Мы когда мы анализировали, кто это делает, большинство это хакеры. Ну, натуральные хакеры. Но с другой стороны, э-э Э, я знаю из опыта, была компания такая Спринт. Э, вот в России она есть, в Штатах и так далее. То есть, но ну, она была первой в России, которая принесла телекоммуникации мобильные на базе этой системы, построенной сейчас, э, телекоммуникации для МВД и ФСБ и для всяких спецслужб наших. Вот. Они думают, что они отключились, на самом деле ничего не отключились. Ну это уже третья тема. Э, само развитие, вот, э, современное развитие спецслужб, оно именно в этой области. Потому что а что ещё, как ещё внутрь человека залезть? Есть такие, э, технологии, опять же, близкие к психологии, когда есть реакция какая-то. Вот, э, там что-то вот произошло, и человек отреагировал на это, то есть адекватный человек, э, вот с устойчивым менталитетом, вот в данном соцсоуме он может реагировать. И по его реакции можно вот там дальше уже ну, элементарно это суициды это пресс это элементарно можно Это элементарно. Вот это элементарно делать, самое элементарное. То есть есть частоты, э, которые просто вызывают, и они вызывают депрессии, э, различные, то есть разли, все все виды депрессий, ну, э, шизофрении есть, вызываются, то есть привязка. Ну вот смотрите, вот дофаминовая шизофрения самая распространённая на сегодняшний день, но не призн, но не э, не э, но позволяющая жить человеку. То есть это когда человек от цели переключается на процесс. Вот человек зашёл прочитать электронную почту. А по пути там, значит, какой-то сайт, ему там что-то фанит. И на той статье фанит, которая вот действует на там феромон, ну, не знаю, действует, ну и его привлекает. И всё, он погружается в это, и дальше с ним уже можно делать всё, что хочешь. То есть всё, что будет, какой текст будет нестись, то есть несущее, то есть 100, 105 и 7. Мигагерц, несущая это вот о волна, а что там несёт она, это уже неважно. Потому что главное, что он на этой волне находится. То есть если ему нравится радиоджаз, всё, он знает, что там несущий, чтобы там он и было, там всё будет ему нравится, потому что там всё будет джаз. Вот это примерно А через тоже то радио, через И это действует, и что... это и это, это работает. Вы даже можете даже простые компании так используют сейчас. Даже простые лизинговые банковские компании, это используют по полной программе, то используют. И мальчишки сидят, такие же мальчишки вот после банковского института наши, русские здесь в Москве, сидят и всё это программируют и умеляются этому. Недавно у меня был пример, но ну, я периодически исследую рынок э-э IT-шный здесь. И у меня был пример с такой компанией, э, которая образуется, ещё не появилась. а для сервиса, который будет обслуживать э ресторанный сервис, то есть ну развозить там вот какие-то блюда по ресторанам, да, заказанные. Вот. Если в, если в, в меню ресторана такого блюда нет. Вот. Они привезли из Англии эту программу. С они учились в Англии там какой-то бизнес в бизнес-школе какой-то. Ну они привезли эту программу, всё, они выставят, они будут использовать её, как только появится сайт вот на рынке, и это всё прямое воздействие. Дети, которые окажутся э для для заполнения дневника своего, окажутся перед экраном. Я вам вот что скажу, у меня есть знакомый, мой приятель, американец. Он возглавляет IT-структуру объединённых всех университетов. Там есть объединённая информационная система в Японии. То есть э японская система образования, она построила свою информационную систему, закрытую очень. И вот этой системой руководит вот мой приятель э-э американец Том. Когда я и мы с ним э я был вовлечён в начале 2000-х годов в проект дистанционное образование Ну я поделился своими своей концепцией, поделился своими идеями, которые вот у меня тогда в тот момент были. Они как раз эти идеи во многом были повторены не не с меня, а в принципе ещё кем-то сгенерированы в электронной э в электронном государстве, в проекте электронного государства, э электронного правительства 2002-2010, в электронной Москве и так далее. Ну и в частности в школе частично колон вот, сокрушался, как открытая система в Японии вся образовать на сесть, исключительно закрытая, она закрыта так же, как оборона. Ты можешь прийти со своим там лаптопом или прийти там со своим этим PDA и тебе тебе будет доступ интернет. Но внутренняя система образовательная На на на пошменный выстрел надух не не подпускает никаких таких открытых вещей. А здесь здесь всё наоборот. Почему-то для России не было рекомендата делать закрытой. Это компьютерные игры. Через них можно ли, может быть, и воздействие в сознании Рембо. Компьютерные игры в Японии запрещены, вы знаете, да? Только у только только определённые игры какие-то разрешены. Но они запрещены. Есть, конечно, много лазеек и так далее. А у них есть хорошая замена это комиксы. То есть у них вот это вот графическое вот это представление, оно у них вот э куклы, у них это заменило компьютерные игры. тимо это обосновано было у японцев. Ну то есть тут даже искать никаких причин не надо, потому что человек при, человек, особенно ребёнок, он привязывается, его психика привязывается к определённой логике. Это же кто-то придумал вот этот ход. Это что-то придумал этот путь. И всё, он абсолютно вырастает и не развивается абсолютно творчески, и человек человеку закладывается определённый код. Вы знаете, Вот те финансовые организации, которые, о которых я упоминал, и которые действуют, действовали в Косово и действуют у нас на Урале, в Ульяновске и так далее, вот на бедных, эти же финансовые организации вы им стараетесь, какие они гранты дают на производство игр для России, компьютерных игр. Есть имена, один из таких людей человек, я я бы хотя не наз ни людьми, ни человеком бы их не назвал. Работают в апоре России. Это ужас. Вот это ужас. То есть это ужас. Я видел игры, которые они оплачивают. Это террор, это террор и насилие, террор и насилие. А на самом деле, э, очень безобидные образы выбраны. Ну, тут уже даже не надлесс, любую игру берёшь, образы очень безобидные, сюжеты совершенно совершенно честные и и правильные, но сама форма и так далее. То есть, ну, влияние, воздействие там на героев, она уже вот. Нет, ну это игры, ну, я не знаю, мои дети не играли в игры. Я знаю, исследования привозили сюда, и вот даже в Москву у них исследования по основным играм. То есть в играх дизайн весь абсолютно агрессивный. Даже если игра имеет э сюжет дружественный, даже если игра имеет творческий какой-то э, там, э, ну, характер, даже если игра в принципе не агрессивная по там по своим там, я не знаю, по своим компонентам, Она содержит цветовую гамму, которая, в принципе, отталкивает. И это всё равно воздействует на ребёнка. Ещё как воздействуют? Они же они у них, знаете, они они делали я они делились там своими аналитическими э вот материалами. Ну а где им массоу найти вот очень массовые такие э, собрать массовые показатели, такие статистику массовую? Только в школах, ой, не только в интернатах. А их там в Нижегородской области, ну Слава богу, много очень, или не слава богу, я не знаю как. Вот. Оказалось, что дети, которые не ограниченные к интернету и телевизору, абсолютно ясные. А семьи, которые имеют э средний достаток и выше, это абсолютно тёмные. То есть у них уже вот как в том в том фильме, э этой англичанки У них уже точка возврата очень далеко. То есть то есть в в, в переменной памяти ребёнка от 13 до 21 года например, уже уже уже сложились стереотипы, которые разрушить очень трудно или невозможно. И вина этому, то есть винят в основном вот компьютер Именно именно интернет, компьютер и игры. А что ещё они имеют больше? А в социальной пирамиде любого государства или э пространства э, на земле есть э несколько уровней э э общности э по каким-то по каким-то общим признакам и в информационных технологиях это называют интеграцией, интеграция информационных ресурсов. А и э вот самым э нижним уровнем, в котором э э происходит интеграция информационных ресурсов, который производит э элементарная ячейка и элементарная э самое образование образование людей это семья, это семейная интеграция. Это самый низ, нижний уровень интеграции. То есть первый уровень человек, э следующий уровень, то есть человек семья, следующий уровень, второй уровень это социальные структуры, которые поддерживают только семью в данном пространстве, в данном государстве или в данном пространстве. А третий уровень это участие в организациях. То есть тут это, ну, это это работа, это общественные организации, это самоучастие э каждого члена или членов или всей семьи или всей семьи, где э не просто наем На, на выполнение определённых работ или выполнение или выполнение каких-то функций, а где влияет, где э люди влияют на э, принятие решения. Это третий уровень, и четвёртый уровень это когда э фактически уже работают сами э сами наборы акций или сами сами организации. То есть это это уровень э государственного управления. это государственное управление, это уровень управления корпоративными ресурсами, э, которые выходят наружу. Например, акции Газпрома, э, участвуют там постоянно в распределении и в каких-то операциях на биржах, и вот эти биржи являются пятым уровнем интеграции. Они уже международные. В то же самое время, э, э, там, э могут повлиять только только государственные э какие-то рычаги на принятие решения. А э, то есть э, такие серьёзные рычаги, как валюта, как там запас и так далее, то есть государство. Вот государственный уровень это уровень пятый. То есть самый высший уровень, на сегодняшний день играция, где э одному человеку, президенту и правительству э или структурам, которые определяют управление этим государством, в том числе, э, значит, э, подчинены и в котором сосредоточены все ресурсы, начиная там от нижнего уровня до всех уровней, которые определяют корпоративные и высшие над корпоративными международные уже организации, в том числе, например, тот же Всемирный банк, или валютный фонд это структура, которая не является, э, э структуры и высшего уровня государства. Она уровень четвёртого уровня, она в том же уровне интеграции, как, например, биржи валютные и прочее. Каждому из этих пяти слоёв, материальных слоёв, значит, соответствует определённый набор данных, которые, э, которые и эта пирамида, она перевёрнутая пирамида. Чем меньше организация, чем меньше общество, то есть семья, тем меньше персональных данных, естественно. Если, э, Значит, и э дальше, значит, э накапливается накапливается. Во втором случае там э, расширяется набор персональных данных э в третьем уровне ещё больше, тогда и тогда и далее, и в пятом уровне он самый высокий уровень персональных данных. То есть максимальный набор э персональных данных, который существует э вот в принципе придуман э в экономических политических структурах. Это в пятом уровне, то есть в государственном уровне. То, что происходит, э вот в России, э мультихарактеризовать как э формирование вот персональных данных высшего пятого уровня. Дальше нет смысла уже дальше высшей э собирать и интегрировать данные персональные, потому что их там нет, в принципе, в государствах, э в которых развиты были там э экономические отношения, э такие, ну, демократически экономические отношения, люди понимают хорошо это. Э и не допускают такого. В принципе, то есть выше третьего уровня дальше не допускают люди соцум любой страны в соединённых штатах, например, я вот взял с собой как этот чековую книжку свою. В соединённых штатах, например, если ты Э, если требует у тебя интеграции вот в пятый, в четвёртый уровень, то есть акции это. Если ты не участвуешь, у тебя нет никаких акций организаций, значит, ты, твои финансовые данные выше четвёртого уровня не повышаются. То есть всё, три уровня, где существует, где ты участвуешь в организациях, которые в платёжных системах, ты в организациях, которые защищают тебя в социальной сфере и так далее. И там, где ты, ну, нанимаешься, работаешь, чтобы заработать. Для этих людей, которые могут не пользоваться карточками существует чековая книжка. Вот чековая, вот чековая книжка. Человек отрывает чек, пишет чек и вплачивает даже если не будет денег наличных, да если если он не использует карту, карту. Вот, он использует чековую книжку. Всё. Здесь нет штрих-кодов никаких. но вра и но он остаётся ниже своего уровня. Он не выходит за третий уровень интеграции персональных данных. То есть, пожалуйста, есть механизм, и он есть такой же механизм в Европе и везде. У нас этого механизма вообще в финансовой системе нет. Электронная карта это что вы? Последний уровень интеграции. Ну, он не будет, он уже есть последний уровень интеграции. То есть в пятом уровне наличие электронной карты это и есть интеграция в пятом уровне. Всё, выше нету. На сегодняшний день только Россия э приняла такой э такую стратегию, значит, выстроить этот пятый уровень, то есть в интеграции. Другие страны не пускают сюда никого. Вот. Но, значит, э вот высший уровень интеграции, там, где уже идёт духовная интеграция, то есть э Все материальные данные и персональные данные остаются на пятом уровне, то уровне государства, всё. Выше конфессиональное. Если если понадобится, если не понадобится, если э вообще кто-то может замахнуться на интеграцию выше, то это должно быть объединение всех конфессий. То есть шестой это уровень интеграции это уровень интеграции всех религий, всех конфессий. Ну и как быстро вот хорошо вот пятый уровень. Пятый... Да это мгновенно делать. Закончится интеграция в пятом уровне. То потом останется только, то есть останется один человек, который будет либо иметь подпись, либо право, полное юридическое политическое право на этот вот, э, это как, тогда ему останется только интегрировать ещё, потому что пропадёт смысл существования всех абсолютно конфессий, а это это это это вот, э, это утрачивание действия конфессий, когда будет писаны данные уже в одних руках все абсолютно нанесение начертания на лопале на руку каким-либо излучением, возможно ли это? Это возможно. 100%. И научно доказано. Есть э российский инженер, российский э биолог Попонин. Он э недавно э представил результаты опытов вот этих вот этого начертания. Ну, не напрямую, а вот как это действует. Ну, то есть вот опыт был такой, значит, э вакуум был помещён э ДНК э этот этот резервуар э подверся воздействию волны определённой. Не определённой, какой-то волны там, ну, опытной волны. И после э после э удаления вот этого носителя с ДНК, ну, то есть я не знаю, детали, как он это сделал, то есть опыт, вот. Было зафиксировано учёными форма, которая была, значит, э у этого ДНК в виде фантома. Это это прямое действие. То есть ДНК принимает форму сигнала, который на неё воздействует. И даже если потом эта ДНК удаляется, и эта форма держалась 40 дней. Представляете? То есть она вот сохраняла свою структуру, не рассыпалась. Эта форма фотон этот светился, там вот он какой-то там кривой, какая-то э фигура, вот, 40 дней фотонная форма, которая поддерживала форму убранного извлечённого ДНК, ну, носителя с ДНК, она держалась 40 дней. То есть это говорит о том, что э любое воздействие, значит, частотное, оно видоизменяет или запятнается, ну, у нас на на уровне ДНК. То есть на уровне аминокислот, то есть это ну это вообще то есть, то есть, то есть на уровне обмена веществ. То есть э аминокислоты это это э это обмен веществ. Ну, представляете, вот если карта эта, которая будет вызвать резонанс, какой-то, как появится какая-то гармоника, которая на какое-то короткое время перепрограммирует какую-то часть, на которую она воздействует, там в кармане или где-то в мозге или, или вообще всего человека, на каком-то микро, на каком-то очень тонком уровне. Это вторжение в божественное Я считаю, что это есть вот это можно отнести к вот э, к начертанию. К начертанию. Это вторжение. Можно даже не специально, когда человек фотографируется там каким-нибудь блоучом, да, а даже вот просто через этот чип чистку. Да. Да, то есть даже какие-то третьи гармоники могут делать. Вот. То есть технически это всё вот доказано э, различными научными э научными э, вот и, изобретениями. и исследованиями. Либо, значит, люди эти собираются построить у себя новую форму диктатуры, совершенно новую форму, это какой-то новый новую диктатуру, которая будет потом либо интегрироваться, либо назвать ну, к себе, значит, принимать кого-то. Тогда какая форма без денег, без золота может быть, которая, но, которая позволит полностью контролировать социум, начиная там от там паутра лет до смерти, до даже вот кладбища. Теперь ещё возвращаюсь к начертанию и вот к этим всем вещам. А у евреев есть понимание начертания следующее: кто принимает Иисуса как Иисуса Мессию, евреи не у иудеев. Подчёркиваю это. Что, э, начертание это стремление к э эупории. Если взять дать, э, ну, раньше не было букв, да, есть были каждому и у латине, в латыни есть в каждой букве есть свой вес, цифра. Вот эупория по-гречески получается 3 шестёрки. Переводится э как э благосостояние в русский язык. Американцы перевели prosperity. Это не совсем благосостояние. Это, ну, это тоже благосостояние, но это не совсем благосостояние. Синонимом начертания благосостояние и выражается в трёх шестёрках. Ну, То есть если эйупория по буквам, почитай, получается три шестёрки собрать. Цифры а. там 100, 200, 40 каждый буква вес имеет там и так далее. Получается Евпории э почит те шестёрки. И трактуют они так, что на голову, то есть стремление к благосостоянию в пирамиде. То есть когда человек стремится к благостоянию, он всегда оказывается в пирамиде. Потому что ему всегда нужно благосостояние, у него сегодня он уже имеет столько, сколько все, зачем ему нужно подняться выше, на ступеньку. И на каждую ступеньку там состояние выше, то есть стремление, вот это вот стремление к благостоянию. Оно движение по пирамиде чёткой. То есть не не движение быть в социуме, в каком-то одном, э-э, э-э, в ходе какой за, завстрядеев какой-то или в какой-то одной, э, ну, э-э, э-э, области, ну, в какой-то области одной. Социальный лифт, в общем. Социальный, да, вот. То есть не это именно социальный лифт. И вот построение самих пирамид, как бы оно вот и есть, э, ну, вот этот вот три шестёрки. То есть рано или поздно она будет, естественно, кто-то один останется там в пирамиде, пирамиде остаётся один человек, и он, естественно, значит, вот, ну, там, что под ним там, всё это заберёт с собой. Поэтому диктово влечены в этот процесс благостояния. Вот. Но поскольку наше правительство абсолютно стремяшестёрками, практически все Вот. Есть мы, э вовлечены в плановое состояние. Завлечены в процесс. Мы знаем, что мы строим пирамиду. То есть сциальный запрос не должно быть никаких, в принципе. Мы строим так. Значит, кто может участвовать в концепции, тот тут -то, там прицепился к концепции, а в концепции есть такой показатель. Называется один э что мы строим? Есть такой показатель. э, как базовые ценности. Поэтому, э, люди, которые формируют концепцию для того, чтобы не возникало в социуме никаких там, э, проблем, они эти базовые ценности подменяют. Очень часто их подменяют вот один из вариантов универсальная карта социальная карта, то есть социальная карта москвича. Потом толчок дала к этому заниже в карту учащался расширение этого самого расширение э возрастной расширение и теперь универсальная карта и универсальная электронная карта, которая там появилась. Это тот самый случай, когда, значит, социальный запрос был прикрыт, базовая ценность, которая была, ну, взята там доступность везде. То есть доступность везде и всех везде. На территории России, да? Вот. Это социальная значимость. Это базовая ценность, которая была раздута до социальной значимости. Ну, все хотят быть, да, до... все хотят быть доступными, доступными везде. Доступность для коммуникации, в военном. Всех видов вариантов. И коммуникации, проход ведь в школах же теперь по этой карте можно в школу пройти. Да, до школ, в, словах, в социуме. Доступность в социуме или доступность между Доступность в самом социуме, доступность к ресурсам, доступность, ну, доступность. То есть вот, смотрите. Ну, то есть вы получается, ну что, говорят, карта социального москвича. Карту сунули, там всё ясно. То есть, набрал, язык, набрал, сколько денег могут, надо. Да. Ничего не надо абсолютно. Вот Код есть, не... подмена абсолютно. Совершенно нет. верно. Образная. Доступность, да, восприятие, да. комфорт, основа. И доступность к, к движению вверх, да. к движению вверх. Есть степы. Просто хочет находиться в своём слове. Ты можешь видеть вот как то. Вот то как Галина универсальными законами. Она не хочет, она не хочет коммуницировать э с банками. Она не хочет коммуницировать с библиотеками. Она не хочет коммуницировать с магазинами. Она не хочет коммуницировать с социальными структурами, такими как пенсионные фонды. Но она при этом живёт прекрасно, живёт подножным корму, у себя там на даче и так далее. Вот. Вот. И при этом она не участвует в этом во всём. Она не участвует в она не села в этот лифт. Москва это не Россия, а область это уже Россия. Вот. И в области, в России должны быть такие, должно быть э такое законодательное какое-то За поддержка должна быть для таких социумов. То есть должна быть сейчас нужно остановить принятие этой карты до момента, когда будет разработана правовая база существования вот таких структур, как Галина. И в области в области это актуально, это номер 1 задача, потому что появится в России, если в Москве никто не пикнул. Почему? Потому что им надо в школу детей вести 1 сентября. Вот. Этот аргумент был номер 1 везде и там. Вот. Поэтому никто не питл и никто не знает, что происходит, потому что все имеют социальную карту москвича. Мы ну, расширились туда там. Теперь, теперь я так я такую же карту получу только только в России всей. Ну. А в регионах этого не знают. И у них нет там Пушкинского музея и концерта зала Чайковского. Понимаете, да? Мало вот. Того, у них есть земля под ногами, где можно выращивать э, -э правильно. И <с это, <с да, зависимом на земле. Да, вот. совершенно правильно. Я вот. не живу так вот столетиями. Так вот, секунд, хоть хоть и земля не наша 50 лет, она в аренде у государства, но всё равно она это тот то пространство социальное, которое мы что объединить. Да. Но вдруг А оно, оказывается, под контролем государства. В любой момент можно взять кнопочку нажать красную, и ты интегрирован, твоя, твой участок, и ты вместе с вами интегрирован где-то с кем-то неизвестно с кем. То есть это нельзя делать. Поэтому это должно такая лазейка должна остаться. Естественно, и финансы это это и финансовая пирамида, и государство. То есть это совершенно чётко пирамида. И вот я участвовал в проекте разработки концепции финансовое управление, бюджетное управление. Вот сейчас в декабре, ну, сейчас утвердился уже проект э-э разработки новой системы бюджетного управления. Там централизация, ну просто невероятная. Ну потому что пирамиде нужно иметь, э, -э то есть нужно иметь форму пирамиды, а не каких там других там форм каких-то. Э -э, И мы её зовём быть... так вот, э, э, я к чему это всё, что э-э э-э С одной стороны, э пирамида это пирамида, а с другой стороны, нельзя обойти тот слой, который, ну, просто даже имея эту карту, не включиться в это. Он не будет вовлечён в это. То есть, ну, то есть люди, очень много людей, которые слоёв таких, э, которые просто не вовлекутся это в это. Ну, представляете, какое количество вот в этом в этих всех схемах, э, вот эта вся схема. Практически э Весь малый и средний бизнес, а, он работает по серой схеме. То есть, то есть они минимально какие-то для снижения налоговой, э, налоговых различных налогов, они дают минимальные зарплаты, они там, то есть, то есть они лукавят, скажем так. Они вынуждены лукавить, чтобы сохранить, э, ну, чтобы выжить. Баланс вот интересно. Да. А тут, понимаете, они сразу же все должны будут как прозрачными. Уровень интеграции систем социальной защиты он самый высший интеграции. А здесь получается, что когда предложена была Медведеву эта система, знаете, она не попала. Получается, что уровень интеграции платёжных систем данных платёжных систем, он получается уже недостачен, и теперь там, где социальная социальная карта москвича, теперь социальная карта будет гражданина России. там потребуется уровень интеграции в социальной сфере выше неба, выше только Бог. Ну, то есть с Богом интегрироваться как бы уже там не получится. Понимаете, в чём дело? То есть на это возражение абсолютно, то есть возражение было непринято. Почему непринято? Потому что есть подсознательное стремление. Вот я возвращаюсь к вашему к ответу, что есть стремление что всё это будет работать на одного антихриста, который придёт, да? То есть на одну структуру. То есть то есть социаль, то есть управление людьми через банк это ещё не всё. То есть есть ещё социальное управление, там, где в социуме нет интеграции, и социальная структура закрывается пространством этим: Россия, Москва, область и так далее. А если расширяется интеграция в уровне социальном, Ну это уже всё, это уже мир. А поспоку данные, которые данные и политика доступов, которые формируются вот не в стране, не в системе какой-то, а это уже какой-то элитой, государственно-правительственной. Это есть и то, то есть интегрируя в страну или допуская в какие-то системы э пропускные системы, где-то учётные системы, уровень интеграции самый высший уровень интеграции персональных данных, социальный. Страна сразу автоматически либо требует к себе интеграцию других стран, либо включается в это, одно из двух. В том же 10 году, значит, 1 млрд рублей был выделен правительством на написание концепции социального управления в 10 году. Я в этой концепции участвовал. То есть в десятом году концепция социального управления только в десятом году, посмотрите, нет на пустом месте только-то на концепцию миллиарды потратились. Ну я тому что он не дописал, потому что там такой бред написали. И вот это вот вот эта система э универсального, ой, центрального управления финансового, центрального ресурсоуправления, централизация вся. Э, ну, это мы видим везде абсолютно по назначению региональных менеджеров. Хорошо, вот. Она теперь теперь ей требуется информационная система. А эта информационная система в России нет. Лубянка не создала эту систему. Она находится на западе в этих информационных центрах. И это структуры данных, которые будет включать в себя, они требуют там в этой карте, единой карте. Она является вот таким вот Вчера проходил мимо поликлиники, зашёл посмотреть, как быстро всё работает. В поликлинике 60-й поликлиника вы здесь находится рядом. Значит, стоит терминал, в котором есть три, а четыре четыре кнопки для того, чтобы пройти полицейского охранника и дойти до э регистратуры, нужно пройти кордоны, получить чек, бумажку. Значит, чтобы пройти. Ты должен предоставить первое это льготы, льготный, ну, если ты инвалид, то льготный свой документ. Э, второе это документ, если ты пенсионер. Третий документ стоит, э, это старая социальная медицинская страховая карта. И четвёртый документ универсальная электронная карта. Всё. То есть понятно, что универсальная электронная карта это документ, который уже эти три Принцип включает в себя. Просто люди не имеют в наличии ещё этой электронной карты. То есть база данных уже создана, работает. Она уже не просто, она работает уже во всех местах. И уже в поликлинику я, например, не имея универсальной электронной карты, в течение этого времени не смогу пройти в поликлинику, потому что э очень быстро уберут э две карты, которые льготные и пенсионные. Их их я не знаю, зачем поставили, просто поставили так. То есть, для балловства. Есть действующая карта ещё, э, вот та карта, которая, э, которая медицинская э, социальная карта медицинского страхования. Вот. Она тоже скоро будет абсолютно не нужна, её уберут. Всё. Ну, то есть это это дело месяцев буквально. То есть получится, что мы просто не сможем пройти в поликлинику. Да уже да. получилось всё. Уже всё получилось. Уже всё работает. Вот вчера я был, вчера был 20 Э, с 27-го число, 28-го числа было вчера июня. 28 июня, значит, 2012 года. Уже ни я не смог зайти в поликлинику. Вот 60-я поликлиника в центре Москвы. Всё. Ну хорошо, это Москва. Я завтра пойду и поменяю свою карту, э, свой полис медицинский на на вот эту карту. А если меняю всё, я сегодня уже, я не я сегодня с болезнью не могу получить медицинскую э медицинское э даже просто не не помощь, а даже просто какой-то анализ. То есть я не могу выявить свою болезнь, от чего от чего там мне плохо сегодня. Сегодня вот 29-го числа уже без этой карты. Это первое. Второе, ну я ещё сегодня гражданин этой страны. Я ещё не умер, я ещё живу. У меня ещё есть паспорт, который действует в неважной в этой стране. То есть я в этой стране Уже сегодня лишён права медицинской медицинской помощи при наличии этой карты. Я, вот Медведев Владимир Владимирович, уже сегодня 29 июня лишён права получить медицинскую помощь в стране в этой. Это не моя страна уже. Или я в этой стране не свой человек. Всё? Мне мужду угодно дожидать, пока я умру? Не принимают у карту. Сколько протяну? Ну, месяц, ну, два. Можно вернуться к этому вопросу через месяц или два. Сколько я протяну? Вот, ну, я могу взять пойти на такой эксперимент. Ради ради этого всего, <laughs> сколько я протяну? Ну ты же не конституционно правильно. Ну какая конституция? Тут это да, да, вообще даже даже не Да, о конституции вообще речи нету. В конституции записано да, да, да, тут тут о о элементарном, в принципе, элементарном человеческом Все вещь, когда помощи людей в 21 веке. То есть неважно даже это, в какой стране я нахожусь. То есть ни в одной стране нет такого механизма. Ни в одной стране я жил, в Англии жил, я жил во Франции год, месяцами жил, я годами жил в Соединённых Штатах, в Канаде годами жил. Да там чтобы, в принципе, не, не не оказать помощь в любой политике окажут, но потом чек пришлют тебе. Вот такой чек мне пришлют потом. Вот он чек. Вот такой чек мне пришлют, оплатить его. Но мне окажут всё, что угодно сделать. Другое дело будет вопрос потом, как оплатить. В некоторых специализированных, очень специализированных заведениях могут спросить ещё какие-нибудь персональные данные. Но это не для того, чтобы там принять или не принять человека, как в поликлинике, а для того, чтобы правильно оказать помощь, потому что потом будет проблема, например, ну, с оплатой и так далее. То есть правильно оказать А не отказать. Я зашёл в поликлинику в свою, в которую у меня лежит карточка, и я ещё действующий, я не мог в неё пройти уже без этой электронной карты. Астрики, то есть это действие абсолютно направлено для того, чтобы как можно быстрее убить людей. Но я здоровый человек, я работоспособный. Мне просто стало плохо сегодня с чем-то. И я не стал вызывать скорую помощь, потому что я живу рядом и решил дорогу зайти в поликлинику, и я не попал. А если бы я целый час ведь вас ждал скорой помощи, и она приехала и точно так же уехала бы, не оказав мне помощи, не сделав мне укол, потому что я не имею этой страховой карты. Как же вот, то есть нас граждан России лим подвели на уровень гастарбайтеров, которые не имеют статуса никакого здесь, живут в подвалах и так далее. То есть то есть этим решением Вот такого право, осново право дышать и жить вот в этом пространстве. Я не знаю, нарушение то есть здесь классификация или статус нарушения э Конституции это это это это, ну, тут в этом, я не знаю, основа Конституции ты получаешь защиту вот в этом пространстве и разрешение жить Возможность жить здоровым человеком. Но даже возможность больным человеком ты можешь жить по конституции. Здесь сразу два. Я не могу жить здоровым человеком, потому что я уже болел, и я не могу жить больным человеком, потому что я болею и не могу получить помощь. И я не могу вообще, в принципе, здесь жить в этом пространстве, потому что я не могу, у меня первых двух нету. То есть это конституция, то есть вопрос вопрос просто э, существ, э существование жизни. Какая тут конституция? Тут вообще, в принципе, выдаляют человека из этого пространства. Из То есть жизни. Из жизни. Из жизни и пространства. Нет, ты можешь умереть здесь, но тебя не похоронят, потому что у тебя опять нет карты этой. Похоронное агентство тебя не зафиксирует нигде. Тебя не дадут, тебе не дадут абсолютно нигде, э-э, э-э, этого свидетельства о смерти. А без свидетельства о смерти со штрихкодом ты нигде не можешь ни в одном кладбище не можешь закопаться. Ты можешь просто в канаве умереть, и тебя сожгут и даже сожгут, не сожгут тебя. То есть это конституция, какая тут конституция? Это не конституция уже, это уже просто само. Всё. Ну а вы не хотите вот в суд на это подать? Почему вот вас не пропустили? В какой суд подавать я должен? Ну езжу на суд. А если я не дойду до сюда? Я ну, просто лягу до сюда. Я умру в суде и ну скажу, напился мужик самый. И самые пьяные там придумывают болезни какую-нибудь. Нет, ну хорошо вот вы, а другие люди, которые пришли и не попали в психиатрическую, они же могут в суд подать. Почему они не могут попасть в психиатрическую? Да это уже не это уже э суд, это уже э действо организации общественных. То есть это не может быть здесь здесь в в коррекционный суд человек не должен сам ходить по по идее любой человек. Потому что он не может доехать вот до Питера в коррекционный суд. Вот, то, что он переведён в Питер и так далее. То есть я не могу, а что ж толку, я напишу письмо в конституционный суд. Ну и будет он там несколько месяцев лежать, специально будет лежать, потому что так задумано было перевести туда его. Вот. Но я в Москве нахожусь. Всё. Это тупик. Это стена. Для людей, этих людей очень много. Э их очень большое количество этих людей. Единая система финансового финансовой помощи Где Минфин тебе точно определит уровень бедности. Уровень бедности рассчитывается, чтобы человек не умер с голоду. Но психологи проводили, я участвовал сам в Всемирном банке в исследовании, где рассчитывался уровень бедности. Много лет подряд он рассчитывается, потому что именно с этого уровня бедности считается вся помощь. Но Один психологический фактор, который укрывается всегда и нигде абсолютно, он запрещён абсолютно. И я могу говорить об этих исследованиях только в декабре 2012 года. Вот. Есть фактор, что человек, прожив всего 3 месяца на уровень бедности, превращается в животное. У него отключаются все абсолютно эти самые, то есть так заложено. Если он живёт, отказавшись от всего и Богу мы даёт, если он Если он человек верующий, то это совсем другое дело. А вот человек нормальный раб, который не верит ни во что, то есть человек свенский, оказавшись в уровне бедности, через 3 месяца оказывается животным. То есть всё, это животное это существо. И человек и вернуть его обратно к духовности, может очень страшная беда, болезни, всё. То есть это процесс, процесс э выживания в уровне бедности. Это процесс уничтожения, полностью духовного уничтожения людей, абсолютно и превращения их в раб, в рабов. Вот социальная сфера вся, которая за этой ультранока, за этими всеми ультрановыми э, системами, она рассчитывается из уровня бедности. То есть то есть оказавшись вот, отказавшись, или оказавшись вот в в этой среде, ты оказываешься просто, ну, э после просто, просто рабом, то есть добровольным рабом. И всё, и дальше дальше я не знаю, как может вообще вернуться. То есть беда, какие беды могут обрушиться на человека? Э, конечно, начнут, начнут умирать от болезней, начнут, начнут болеть страшно, родственники и так далее, которые не не приняли вместе с тобой всё это. И, может быть, это может привести человека к духовности. Но потом уже не помочь людям, они просто все умрут. Да и сам-то не выживешь в этом о всём. То есть это целенаправленное абсолютно действо государства. Человек только одно может, он выкопать себе могилу в любом месте незаметном, пока и всё. И туда, туда там находиться в последние свои часы. Всё. Он вот здесь становится бесправным абсолютно. Нам говорили, что с января 2012 года должны а открыть какую-то организацию, куда мы можем сдавать отказы, от ОЭК. Но, а то. Но э этого не произошло, и неизвестно, в общем-то, когда её откроют. Вот возможно ли будет отказаться? Ведут ли они эту организацию? Или будет его, потому что это то же самое. Хотя него он, он, может быть, номинально в документе есть распоряжение где-то там. Но его, знаете, будет шифровать в орган, потому что даже попрок люди потом пойдут. Так мы пишем отказы, но нам присылают просто отписки. И говорят, что о том, что можно будет отказаться в течение 2 месяцев. Да, это понятно, придуманные слова такие, чтобы вы не успели ничего сделать. Вот. На самом деле нужно делать так. Нужно просто делать через суд, потому что приходит приходишь письмо, при персонально приносить в мэрию и нужен номер записывать входной. И всё, отказан. Да. Mm -hmm. Вот это я принёс письмо в мэрию отказа. Мне не нужно вы можете вы вынести по мою Письмо, вы свой номер присвойте мне входной mm -hmm. и поставьте печать. И вот с этой печатью потом вот в суд гонитесь. Потому что тогда никто не скажет, что нет недостающих сведений. Вот сведения, вот отказ мне был в мэрии. И уже потом с этим идти э так, суд. Да, да, и потом уже с этим в суд, потому что тогда будет основание будет, что вот мы послали отказ, неизвестно куда ушло. И тут у судьи уже у у судьи будет уже для расследования направление деятельности. Первую даю запрос в мэрию. Были эти письма или нет? Если мы собрали воду по мойку, а если собрали собрали в одном кабинете, в помойку сложили все, вот. Будут искать, а кто сделал? Им придётся стара искать. И потом у судьи будет второе направление это найти правовую базу, куда должно было быть. Он поручит своим юристам, ну, естественно, ему надо отписаться же как-то. Вот. Была ли такая правовая база на отказы? Скажи, было, вот был такой ордер вам предостарен ещё 2 месяца, вот плохо маются, вот они явились. А где была информация? Ну это же судья это вот решит. Потому что он свою работу сделает, он найдёт правовую основу и найдёт место, куда сложили ваши все заявления. Это уже как судья. Судья политика, конечно, ну, естественно, известная. Но это это Если судья откажет, можно идти дальше в конституционный суд уже с этим всем, потому что уже не скажешь, что нет настоящих сведений. Сведения есть настоящие. Вы вот бы подали факс, фиксирует письмом, вот с факс с печатью зафиксирован. Дошло там это вот уже дело. Тогда поручите сделать решение суда улучшить деятельность подряд сюда судебных приставов, чтобы они проверили деятельность мэрии. Какого чёрта она работает там, что у неё письма там месяцами валяются? в подвалах каких-то. И люди есть даже перестают что ли, при этом. Ну то есть вот это уже уже дальше батология с судией. Но оставание все уже уже такое вот как сейчас нет такого. Ну вот представьте себе, в Московской области, если э в каждом районе найдётся один, ну в каждом месте, где есть суд, не район, там городок, деревня и так далее, где есть суд, Найдёт хоть один хотя бы один вменяемый человек населения. Назвали, да, хотя бы один человек найдётся. И одновременно в один день подадут в суд на это, что в 70 районах в 70 городах Московской области там и, и, и, и одновременно люди отказываются отказываются, отказываются. от Да. Они просто суд и через суд отказываются, не через В бумаге, которую написала Галина, я отказываюсь, чтобы мои данные участвовали в обработке. Они в суде отказываются. И пусть все 70 судов откажут. Странный какая-то какая-то сила. Другая другие 70 человек нашлись и тоже пошли на следующий день, через месяц отдали заявление. И им опять 70 отказались. Это разошлось по всем регионам. Вот это уже юридический факт. Вот нам государство отказывает. И вы вынуждены не повиноваться. А это уже, это уже политическое поведение партии, неповиновение государственное. Ну, сути, в чём отказ суда? Мы подаём в суд, чтобы отказываемся. не таккасяся вообще, а как? От, от, карты? от карты. Мы отказываемся от этого вот от от этого получения этой карты и всё судебное. Пусть нам либо откажут, либо согласят, но государство это же государство. На сегодняшний день это единственное место, где человек лично контактирует с государством. Только суды То по инвентору. Всё, больше раз. нет таких мест. Смотрите, право правовой Уже право. сегодня таких мест не надо. Да. Даже Кауза уже сегодня частная. Смотрите. Государство. Нам на крючок нанизывает про овощевичка, и мы все за какие-то права хвать и повесили. Да. С совершенно права. Э, на эту электронную карту овощевичка наденут, мы его хвать, какие-то новые права, и нас вечно жарят, короче, и кошмар. Ну, и понятно, да, это эмоции. А здесь обратный ход. Мы не бьёмся в судах за свои мы права. Вы получаем отказ. А мы идём в суд отказаться от этого права. Вольтовым мы получаем отказ ещё. Суд должен защищать права. А то получается, мы идём в суд, отказавшись от отказа. Да, от, но это не право. Мы, мы на это Или это обязанность? Нет. Не обязанность. Это ещё не что, потому что на это не был стальной запроса. Право возникает, когда есть социальный запрос. Где был стальной запрос, кто хотел эту эту это это право мне? Хорошо. Ну, нет, социального есть... запроса нет. А как мы можем Нет, мировать ну... антисоциальный запрос на это? Нет. Это не право, это действие государства. Принуждение вот к этому вот катка, к этой карте это действие, это ещё не право. Вот у меня есть право взять и не взять. По этому действию врезать либо погладить это действие. Это моё право, а записано в Конституции и всё так далее. Или не принять. И я сейчас пришёл к государству защититься от действия органа, который меня заставляет взять. Конфликт создаю я. Понимаете, нет? И когда этот конфликт создаёт целый социум в цел, це все всех регионах, вот, в Московской области показательно это будет. Тогда это понятное что действия, а не эмоции на улице там на, на, на трибунах или ещё где-то на митингах. Что там кричать? Всё, вызовут вот полицейских, показали дубины, пеший размарш, что им ещё сделают? Нато пригонят в Ульяновск себя. Цель какая? Массовое неповиновение. Ну, понимаете, цель такая действовать этому То есть, критическое мнение, массовое неповиновение, это вот всё у нас массовое неповиновение. Его так, его не нельзя. И нет, не игнориру. Его она, нельзя. Она его, это массовое, нет, массовое неповиновение. Это угляд теория. Ну вы, вот не нет, хочет человек. Он не повинуется. Не с неизвестными целями. Но сейчас он никто, потому что нет. никто не знает, что он не хочет. Я, я имею в виду второй момент. То есть это параллельное существование, социальные, социальные ни беды защиты вот этих неповинующих общин. Нет, это потом будет всё. Это будет потом. Это будет ответ уже. Это будет ответ, там мы не знаем, как поступить. Всё в этом судесад не знают. В том отказали, в этом согласились. Но посмотрите, везде есть люди, которые не хотят. Это наш социум, а не мои, они не могут все уехать в Америку. где их защитят от этого. Не уедут, но не могут уехать в Азию, где их не защитят. Они не могут жить. Ну, посмотрите, из-за того, что э, сколько шума идёт там в Прибалтике негражданам. Получается, что мы у себя в стране стали негражданами из-за этого. Всё какой-то аргумент социальный на действие, не на эмоциях, которые там где-то на этих самых а на действие. Да, и сделать это нечего. Взять от 3.300 руб. и подать от самого в суд и всё. Социальная карта доставляет права э граждан на оказание государственных и муниципальных услуг. То есть вот она формулировка закона. То есть она отстаивает права. То есть фактически э права, которые действуют непосредственно у человека. А вы забираете он их. Они подлежат э-э сначала признанию И зависит это признание от того, наличие, да, если карта наличие вот этого человека есть, это или нет. Уже удостоверение права гражданина. Да, то есть фактически гражданин или Я гражданин не по рождению, а вот, по факту вот, наличия. По факту а, лище, вот карты. определение, карты. вот часть определения, которую может получить судья. То есть фактически права подлежат засвидетельствованию. Э, всё, вы вы прямо определение написали. Всё, да. вы там запомните да. всё. Потому что на судье подскажет, что по принципу крови, территориальным признакам. Это присыг гражданства. Даже если гражданство по принципу, крови. Да. По принципу, да. по принципу вот. наличия, рассуждать. Ну, это это меня родили граждане России, суде. да? А я не имею права там, что мне нет вот карт, у меня всё право, вот. Поэтому вот это вот, вот да. ваш формулировка это всё сам судья сразу допишет. Ну, он либо откажет, либо не знает, и скорее всего, он там, ну, вот. Потом в Мосгорсуд, ну и тогда, то есть пошёл дальше. Тогда есть основание идти уже в Конституционный суд на основании этих и не одному, а уже кому-то лидеру какому-то этого всего подробно, то есть такого алгоритма, кроме судебного граждана, положить не может. Никто не действует... может тут сейчас абсолютно. Я не могу, потому что там там такое распределение денег, там так так всё в ну пирамида, она настолько отлаженная, всё отлаженная, туда встроиться невозможно никому, в принципе, в это всё. Дело в том, что мы ещё не на грани, не находимся на такой грани. Мы не мы никогда не будем агрегенами. Принимайте здесь Вот, потому что в России это не удастся сделать. Ну, просто не удастся. Даже если вот это примётся всё, всё равно это не будет работать здесь. Потому что рано или поздно, ну, не все же, как сам, бабушки уедут в подмосковные города. Хорошо. Ну а что я буду делать, когда мне скажут: что "Надо заплатить налог за квартиру, за землю". А я не смогу заплатить, потому что, ну, у меня не будет этой карты. И что с нами будут делать? Что меня арестуют, убьют? Да. Отнимут всё и продадут всё на аукционе. Вот, а не где там. где буду я не жить со своей семьёй? На аукционе. Где я буду жить? Какая а какой вообще не появится? Да. Вот об этом и речь. Ну, американские индейцы не включаются, не получают паспорта. Язык американский не имеет, не имеет паспорта, потому что в этом случае он должен признать, что он на территории своей страны и интегрировался социально с тем, кто построил у себя государство. Они берут, пользуются картами, деньгами, пользуются этими, но они не получают Social Security, систему социальной защиты. А значит, они не могут получить паспорт американский. Потому что они не принимают социальную интеграцию Соединённых Штатов. На территории Соединённых Штатов два государства. Одно индейское, которое без паспортов своих живёт. Но полизы, но полизы с платёжной системой, у них есть и права там. Они на своей территории, да. они перемещаются по по всей своей там и пользуются всеми картами, дони деньги пользуются всеми этими. Просто и на нет. данной территории проживая на данной территории не действуют законы. То есть не действует дикарты. Но люди выезжают, участвуют в университетах там они же тогда. То есть то есть есть механизм, то есть даже в тех штатах есть механизм. где работы с таким социумом, с такой с таким социумом. И он отлажит лучше всего в Соединённых Штатах, потому что там есть индейцы. И он почему-то у нас не принимается. А у нас не, не надо сравнивать российских нормальных граждан с индейцами. Будет вот очень опасно. И анклавы тоже очень опасные территории. Поэтому я это слово хочу вообще-то не применять. Хорошо, у меня есть нормальная социальная среда в России, которая не хочет им пользоваться, но люди и всё, и элементарно это И не будет пользоваться этим, и придёт время к тому. Я уверен просто, что будет такое возмущение всем этим. Ну, вот случай, который на сегодняшний день в моих кругах очень бурно обсуждается это это поворот э руководства страны. А э, поворот к НАТО. Вульяновские. В преддверии выборов власть полгода накачивала людей неприязнью к НАТО, возбуждала в них чувство опасности со стороны США и говорила, что Путин идёт на третий срок, чтобы спасти страну от Запада. А на митинге в Лужниках Путин заявил: "Мы просим всех не заглядывать за бугор, не бегать налево на сторону и не изменять своей родине и любить её так, как мы". Между тем, Путин сделал НАТО самый королевский подарок, об одной мысли о котором во время холодной войны американские генералы просто сошли бы с ума. Он согласился разместить базу давнего стратегического противника России в самом её сердце, в городе Ульяновск. И в моих кругах, и я в том числе убеждён, ну, в какой-то определённой степени, то есть основываясь на документах, основываясь на действиях, на словах, на эмоциях, которые выражены в Думе, президентом и э и э премьером и замом его э в последние вот несколько месяцев то есть откровенная ложь, просто откровенная ложь. Подтверждает, что это могло быть совершенно э как запасной аэродром для на случай поражения, если будут коммунисты. Если вдруг коммунисты будут победили бы. Если вдруг оказалось бы второй тур Ну, вот НАТО. Аpse, если бы победили бы коммунисты, не было бы НАТО. Все бы эти люди, всё правительство, весь серый цвет оказался в землях Штатов. И посмотрите, Каспаров. Каспаров непрерывно, ну, шоматист Каспаров. Он непрерывно абсолютно он просто фантанирует э призывами начать войну с Россией. Просто я удивлён был, что на э я внимательно смотрел, И слушал, очень внимательно слушал я выступление Путина в Думе через 3 недели после подписания этого э вот э э этого постановления правительства его Рогозинского по перегрузке опасных военных грузов. Где он откровенно сказал: "Там не будет военных грузов никаких, там не будет опасных грузов, но обыкновенно такие лажные работы в 5 раз дороже, чем в Турции". при налаженной, абсолютно налаженной инфраструктуре всей в Турции. Туда же заводили всё это артисту. Вот. А здесь 01 аэропорт. Путина и Сердюкова, база НАТО в Ульяновске полностью отвечает национальным интересам России. А вице-премьер Рогозин по этому поводу заявил: "Тот, кто распространяет новость про базу НАТО в России, или провокатор, или просто идиот. Считайте, что это официальное заявление". все они цели направлены в руд народу, что это будет логистический центр, а вовсе не военная база. Они ведь знают, что ещё в 2003 году США провели кардинальную реформу глобального военного присутствия, суть которой заключалась в переходе от больших гидрогастовых баз к небольшим пунктам узлам в глобальной сети, необходимым для быстрого развёртывания и тылового обеспечения вооружённых сил в регионе конфликта через быструю воздушную накачку узлов в сети необходимыми живой силой и техникой. А Ульяновск располагает одной из самых и иных миров взлётно-посадочных полос. Он способен принимать самолёты любых классов. И именно на стратегически важном аэродроме американцы разместят базу НАТО с собственной инфраструктурой и персоналом. Это стратегически важная точка России. Вот. Потом я видел а в Таджикистане видел сам лично в проектах Всемирного банка и в Киргизии я видел, как строится. Я был на территории. Я видел, как строятся инфраструктуры. Что в неё включают? Далеко не, не всё показывают. Далеко не всё показывают. Очень далеко не всё показывают. И что делают там? Я думаю, что даже сами многие военные не знают, что они делают. Ну, то есть исполнители. А почему они базу делают именно в Ульяновске? Тем место ж такое бойкое. Место какое? Во-первых, э это э один из самых бедных районов в России. Это по данным ООН. И по тому я могу судить. Таких данных в России нет. Подтверждения этим данным. Очень большое количество финансовых организаций зарубежных, действующих там на слой бедных, на самых бедных. У нас в России нет механизма помощи бедным. Вообще нету. Все благотворительные фонды это это понты, извините за выражение. все абсолютно. А э на западе, ну, в Соединённых Штатах Госдепартамент разработал систему. Она на самом деле внешняя, ну, абсолютная помощь бедным. А в реальности это вот работа с бедным населением. Не Всемир, Всемирный банк тоже не работает, хотя там э, победим бедность, э главный лейт мотив деятельности всей все группы Всемирного банка и прочие этих организаций ООН, вот. Они не работают конкретно с бедными. То есть с конкретный человек они не видят. Они предполагают, что организации в государстве настолько честные, государственные органы, что они будут сами работать там. То есть до до уровня взаимодействия с людьми не опускаются. Но Госдепартамент этому не верит, естественно, и он организует свою деятельность. Эта деятельность развёрнута в Поволжье и Урале. Она очень широко развёрнута. Точно такая же деятельность была несколько лет э в Косов в Югославии до вот развала. И эта та деятельность подготовила этот бесамый бедный социум либо промолчать, либо пройти мимо, либо ну, вот подать руку врагу. То есть это вот Это вот э это цель. И э активность этих организаций в этом районе суперактивная, просто суперактивная. Я знаю это из работы в Всемирном в Всемирном банке. Такая серьёзная, э очень серьёзная деятельность. То есть ведётся подготовительная работа. Зачем с бедным населением вести в двух регионах Урал и Поволжье вести такую работу? Зачем? وشنташка в Косово. Для такой же цели, для раскола. Это вот я могу сказать и могу показать на интернете, могу показать цифры, это всё открытое, всё это есть. Всё это абсолютно открыто, везде призывы такие и так далее. Причём даже ссылки на департамент, э, на госдепартамент открыты на сайтах есть. Ну всё, всё совершенно открыто. То есть любому человеку, э, проверяющему или там контролирующему из ФСБ, КГБ, государства или там ЦРУ, или знаю, все вот да, вот мы мы людям помогаем. А вы чем помогаете? И так далее. То есть это деятельность. То есть социум готовится. Значит, руководство этой э этого региона, оно э абсолютно алчное. То есть Морозов это абсолют, это человек, это не просто аутсорченный человек, это руководитель, который не заточен под э работу, даже приближение к тому бедному социуму. То есть это вообще, это не его люди. Вот как был, помните случай, когда один из сибирских мэров заявил везде, э, ну вообще на публике, в телевидне было, и, ну, везде это на публике, даже я не смотрящий телевизор, до меня это дошло, что вот бомжей нужно выдавать лицензии, чтобы отстреливать бомжей. Помните, да? Вот. Вот этот человек, он может такое же сказать. То есть вот для меня это вот такого качества мышления у этого человека. И сейчас процесс замены, вот, происходит такой массовый процесс массовой замены мэров и руководителей регионов вот такими людьми. То есть а тот слой остаётся пустой, свободный. То есть ничейный. Вот. Но в то же самое время этот на тот слой э основная у этих людей. Вот эти люди заработают. Ну и так далее. То есть То есть вы еще говорили, что это как бы пересечение вот основных магистралей. Нет, это это это это это социальное. Угу. Mm -hmm. Это социальный аспект. Есть технический аспект. Угу. Mm -hmm. Э, ну, в технический аспект там он делится на стратегический, да, и такой промышленный. Ну, это промышленный центр, во-первых. Это центр, в котором, э, начиная там вот вот Астраханье, э, то до Челябинска, до Томска, Ну это вот это просто вот нагромождение нашего нашего наших всех абсолютно нашего тяжёлого машиностроения, нашего нашего автомобилестроения, почтовых ящиков там, ну, 70% всех почтовых ящиков, которые обслуживали нашу авиацию и космическую промышленность. То есть Самара там, Подольянском и так далее. То есть это даже если сейчас это всё конвертировано, но это предприятия действующие. Там есть очень много таких ёмких химических производств. Например, э-э ниже ниже Ульяновска, ниже Самары, между Оренбургом, э там э крупнейший, самый крупный, один из самых крупных на земном шаре гелиевый завод. Производство гелия, ну там газовое, это же и попутный попутный э продукт э газовой промышленности, естественно, в в вокруг Оренбурга это самое мощное, одна из самых мощных газовых э распределённых систем, где газовые коммуникации не только э на запад или там вот на продажу, а ещё коммуникации, которые и заправляют определённый газ и воду вниз. Ведь нельзя оставлять пустые шахты. Туда закачивается либо, значит, какой-то газ, либо заполняется водой. То есть И вот это вот вся распределительная система, встреть вот какой насос там туда-сюда. Он находится в Оренбургской области и Самара, там 200 км всего расстояние. Стратегические вопросы, э, этот транспортный транспортный узел Кинель между Самарой и Уфой, который расстояние 50 200 км. То есть это до Уфы 200, до Самары 50. Это самый крупный российский транспортный узел железнодорожный. Это самый крупный в России. Это Средняя Азия. Это Кавказ, это весь запад, северо-запад и это весь восток. То есть бам, и все все магистрали, которые оттуда идут, они все абсолютно это мощнейший это кинель. Кинельский узел. Э вот. Значит, это э это уже стратегический такой технический, ну, тут технический аспект, это стратегический и ядерные центры. Саров, господи, ядерные центры. Сейчас посмотрите, ну вы, может, не знаете, сейчас такое расширение э вот этой сферы э наконец появилась некоторая концепция развития Росаэнергоатома. То есть э очень долго э после после разделения российской энергетики на вот эти вот ГРК, ТРК и прочие все кайти компании, вот выделилась отдельно э российская атомная энергетика. Она вылез один, потому что её, если те теми теми можно играться, как говорить, то есть можно выключать, включать, перегружать там и так далее. То есть взаиморасчёты какие-то делать из региона в регион, то это выгручить нельзя. Вот. Поэтому была идея все атомные электростанции, которые там существуют, подключать не в холостую, а чтобы накачивать в воду в вожком водохранилище. Представляете? То есть, смотрите, уровень водохранилища поднимают. То есть какая стратегическая задача у этих реакторов? Один вывел и строй, всё. Это какая катастрофа там будет? Там какие, что там будет вообще? Они же поднять хотят или или держать. Это же это же за 100, за 70 лет существующая динамика этого движения этого водохранилища. Там рыба уже 20 лет не водится, она селитёрная вся, она там вся дохлая. А тут же территории поливные и так далее. То есть, ну это это вообще такая инфраструктурная задача. Вот. И поэтому наконец нашли какое-то решение, и сейчас это решение реализуется там. Реализуется в этом центре. Там 7 атомных реакторов. Что это даже, ну, ну, как это, что там? Ну можно продолжать бесконечно просто бесконечно. И вот в этом самом центре потом это центр мышления. Это стратегически важная точка России. Гитлеровские военачальники это понимали и рвались к Волге в 1942 году. Военачальники НАТО понимают это тоже, но сейчас им это место сдали без боя. Акkurat в год 70-летия великой Сталинградской битвы, когда Красная армия сломала хребет гитлеровской военной машине. НАТО теперь просто подкупает наивных туземцев, и этими туземцами стали мы. Власть умалчивает, что будет в американских самолётах, доставляющих грузы в Ульяновск, и твердит, что будут созданы новые рабочие места. Путин и другие натовские агенты нагло врут, что на базу будет доставляться туалетная бумага и салфетки. Вице-премьер Рогозин в интервью газете Известия 11 апреля этого года заявил: "Транзит военных грузов, лично состав вооружения боеприпасы, военная специальная техника не перевозится по территории России в интересах НАТО. Мы позволяем осуществлять гражданский транзит. Что это такое? Это салфетки, бумаги, карандаши, спички, палатки и бельё. Давайте же посмотрим, о каких салфетках говорят официальные документы. Порох, взрывчатые вещества, радиолокационные аппаратуры для боевого применения, танки и прочие самоходные и бронированные транспортные средства, вертолёты и самолёты, огнестрельное оружие, бомбы, гранаты и мины. То есть, если произойдёт катастрофа в этом месте, то это будет катастрофа всей России. Кдостров в России. Нам местные жители говорили, что когда коммунисты проводили вот протест против базы в Ульяновске, то, в общем, это местное население было против этой акции, и были за базу. Они говорили, что нам хорошо, это нам выгодно то, что здесь база. Я вам сказал, потому что нижний слой уже подготовлен много лет. Уже 8 лет там центр работает. Я вам покажу цифры, ну, и так далее. Я однажды разговаривал с генеральным директором в Вашингтоне вот этого всего. Я говорю: "Слушай, ну вот а, ну, у меня был я консультировал даже. И у меня был вопрос к системе. Я вот эту ну, бизнес-информационную систему строю. А почему ты рисковый, э, вот модуль не покупаешь?" Ну, он, ну, купил там кредитный модуль купил, там главное бухгалтерию, кадры, ну, как обычно система строится, да, для управления. банком, ну, системой финансовой. А риски почему-то не берёшь. Когда мне риски не нужны? Я говорю, ну как ты что? Любой банк ну чуть ли не самую важную роль отводит в креди- в кредитных процессах, в кредитных, ипотечных процессах, рискам, а ты нет. Он говорит: "Да мне не нужны эти деньги". Ну что они там берут, там какие-то копейки, там что-то. Мы там у нас там стратегическая задача, которая не измерима вообще спятью этими вот с компаниями там всей вот с этой всей этой сетью. А вот у нас работало. Точно так же это сработало в Косово. Точно так же это сработало в Таджикистане. Точно так же сработало это в Киргизии и так далее, и так далее, и теперь это будет сработало в России уже. Специально говорю о примере Сурьяновском. Правительство лицензировало, специальные лицензии выдаёт тем компаниям в РЖД, Что в РЖД, какие компании там, которые будут перевозить? Зачем РЖД давать лицензию? Он и так для того, чтобы перевозить граждан. Зачем нужна ещё одна лицензия компании, которая будет перевозить граждан на РЖД? Не, нет, нет, не нет, не говорит каких? Граждан на РЖД. Вот, кстати, да, маразм такой. Путин подписал 21 марта. Лицензия РЖД для того, чтобы перевозить граждан. все места 2 месяца назад. А что раньше они перевозили 100 лет без лицензии граждан? То есть, ну, вообще, до формирования даже само по себе смешное, понимаете, да? Потому что граждане будут американские военные. Ну, понимаете, это же вот и и компании будут перетук особые, в, в особо они же потребуют, они не поедут в обычных вагонах или в наших этих самых, в наших купе. Для них оборудуют специальные поезда, чтобы они там распольцованы и все там после Афганистана, после там сделанного в Афганистане, по вашей России проехали. И мой и прошу извините за эмоции, ну вот у меня только такое объяснение этому. Вот точно такие же. Но это потребовало международного согладенствия. Потому что у американца, который едет в вашем поезде на вашей территории, должно быть право наехать на ваше правительство, если вдруг кто-нибудь ляжет под эти самые под на рельсы. Чтобы ему в Америке страховая компания заплатила за моральный ущерб, нанесённый в России коммунистами, которые лягут на рельсы. Значит, они будут возить баркота поит в чистом виде сюда. В 88 году я работал в одной компании, которая анализировала э по космическим снимкам Десезон зондированием называется. То есть у меня комплекс был компьютерный, очень серьёзный, их было всего в 7 СР. Вот, которые анализировали снимки Инмарсат, э, системы, значит, поверхности Земли, и мы выделяли на территории Средней Азии делянки с маком. Представляете, да? То есть, ну, по сейчас это можно сделать в любом Фотошопе этой игрой. А тогда это был целый комплекс вместо Фотошопа, был комп, который там 250.000 долларов стоил. Вот. И вот у меня была задача, я писал программы, чтобы выделять вот эти вот вещи. Ну, приходили читисты, значит, они приносили нам снимки эти. И потом они, когда мы им выделяли э эти координаты, туда летели на вертолётах и всё это сжигали. Ни разу не ошибались мы. То есть вот у меня, у меня была группа, я сам лично сидел, писал программы на это, чтобы была моя работа. Вот. Вот тогда же ещё через военных, которые, то есть наших военных, наших офицеров перевозили сюда столько, что вот меня нас привезли показать, э, чекисты свой подвал завели. Там, ну, там были, там был подвал с мумиёй. 20 тонн мумии, например. Можете представить себе? Вот я это увидел один раз тебе, <свят> слова отня слов не было. Тут вид, где около 20 тонн мумии. Здесь говорит, около 70 тонн, говорит, мака. И румак зачем? Он говорит: "Ну, наши доктора, нам же, мы же производим морфий для этого, для для военных, нам он тоже нужен". Вот. Ну понятно, для для медицинских целей и так далее. И там были такие компоненты, которые проводились нашими военными. Это это конфискованное у наших военных. Это не у кого-то там у бандитов каких-то, это наши военные, которые там служили, чекисты у них конфисковали. Представляете, нет 20 тонн мака. все такие размерами возили наши военные. Я был в шоке. Чекисты, конечно, я говорю: "А что с этими военными?" Да что, что с ними сделаешь, если там тёмные люди, нам вон этих хватает. Но и задача была уничтожать делянки, потому что делянки были, и почему они так и были расположены, там э на вертолётах добраться невозможно было. Ну просто вот так вот так, такое у этих всех моджахедов там такая э такая ориентация в горах. Они размещают так, что нигде не видно её. Только когда координаты точные и абсолютно точные, выезжает бригада спецназ, там с этими со всеми там с оборудованием. Только они вот находят это всё, э и доносят там откуда-то э в оборудование, чтобы уничтожить всё это. Но никто никогда. Ну если в одном месте уничтожено, больше в этом месте ни граница не сажают ничего уже. Всё, она так будет мёртвая. Почему обнесённые дувалами там в горах, в таких местах, там такое, там так, это такой, это такой произвол. А это, представляете, ненавидящие наш народ люди. Они ну, ненавидят наш народ. Даже русские, которые туда приезжают, ну, я могу сказать по своей семье. Это просто изменённые люди всё, с изменённым сознанием люди. Какие бы они ни приезжали сюда радостные, и какие бы ни приезжали сюда счастливые, как, как бы они там ни там не встречали, хорошо, это другие люди совершенно, всё. Это базовые ценности сменил всё другой человек. Вот. И вот эти люди, допустим, Путин допустил их перемещаться в этом в поезде. А если они поедут вот с таким экраном, который минихарб. Представьте, какая территория. Это химтрейл это ничто, это не территория, которая будет э-э ну, будет подвергнуто э и некоеству людей, которые подвержены по этой трассе. Я говорю о солдатах, которые могли расстрелять вот детей сейчас только за то, что их подорвали, их броневик. И это то, что вышло на поверхность о том, что происходит там. И потом у солдат это солдат. Ему тем более в Америке солдат у которого вся жизнь, он прослужил 2 года, у него потом вся слыд, вся вся жизнь, у него сразу пенсия, у него сразу дом, у него гранты на учёбу его семьи, детей и так далее. Вы что, это вся жизнь у него потом в этом будет? Не дай бог, он здесь где-нибудь скажет не то или сделает что-то не то или проявит лояльность лишнюю к врагу. Это всё, это у него всё, можно стреляться. Лучше убить деревню уничтожить и под суд к трибунал там в Вашингтоне, там в Америке, чем проверить лояльность. Это не заговор. Вот я заговор слово такое, ну, не не признашу. Я считаю, это сговор. Заговор кого с кем? А, ну, тех, кто видит Россию, видит в России свои интересы и тех, кого он видит исполнителями своих интересов или представителями своих интересов. И всё. Если Рагози, если НАТО видит в России свой интерес вот в частности в в этом месте, то здесь точка давления, политического давления в первую очередь, это военного давления, это экономического давления, это технического давления, потому что везде абсолютно во всех места, где расположены базы военные. Я сам лично сталкиваюсь, потому что мне приходится в моих проектах там привлекать, не привлекать, а сотрудничать с учебными центрами НАТО, которые учат своей технике, якобы, на самом деле они просто заменяют в людях базовые ценности, на которых потом действуют или которые потом складываются с теми э сформированными стереотипами, которые делает вот финансовая поддержка, как я вам говорил, вот из из гражданской э сети. Вот. То есть это э из, из гражданской системы. Коран это американская компания, они сделали здесь свою компанию, тоже назвали Корана её. Ну, здесь уже вот. И э они собрали сюда специалистов из МГУ, учёных из э из, из индуэнергетики, учёных энергетиков, э профессионалов, инженеров-энергетиков, вот. И э всё это дело под вот бывшим там РАО ЕЭС, да, тем, которые Чубас там вот засветился. Разделяет всё это. Наломали дров, в этом, знаете, я участвовал в двух местах. Как в Смирной банке на формировании самой проектной группы, то есть информационные системы, там же сложные, там же очень сложные математические системы. Они не стандартные экономические, потому что энергетика, она не подчиняется только одной экономике математики, она подчиняется ещё физике. И там нужны были очень много, э, нужно было очень много аналитических систем, энергетических. Не верю, аналитических систем, которые не используются в экономике. А вот, это математические системы и так далее. И поэтому были там даже прямо прямо целую кафедру, ну, не кафедру, там ведущих специалистов из, э, ВМК университета приглашали. И они беспорно работают в Каране. И в Каране и там. И в самой в Каране работал я. Но Если тогда я тогда работал в Сбербанке, позиция из Сбербанка, это всё строил и э участвовал в этом. То в 2000 каком-то шестом, что ли, году или в седьмом году я подписался работать самому Кора. То есть э в компанию, у них был этап, когда они отделяли ядерную энергетику. Отделяли от чего? От общей энергетики. То есть, ну, от всех видов другой энергетики, там, гидро и так далее, там всех остальных энергетиков существует, они выбрали ядерную, потому что ядерная энергетика, она не тушится. Если все остальные энергетики можно там выключить там и так далее, то ядерный то реактор его не остановишь. Он всегда производит, генерирует. Поэтому стандарт американский, который они предлагали, значит, опять, как в угольной промышленности, всё убить это, руслугалить всё. И, и на вот это не надо, и вам это не надо тоже. То же самое, как вот с с этим спектром в практическом хозяйстве. Вам не надо пшеницу, вам надо сою. Зачем вам пшеницу в Краснодаре выращивать? Сои больше же будет. Вот. Вот примерно точно так же. Вам не надо э самый этот, э, чтобы у вас вместе была энергетика единая с ядерным с ядерной. А там же как раз и было в России, в СССР это было. Атомные реакторы, атомные электростанции, они дополняли тогда, когда тогда заполняли, когда была отсадка, когда было снижение или были какие-то проблемы, ну, было перераспределение э с востока на запад или с запад на восток энергетики. То есть это это всё было единое. А теперь, когда разделили всё там по регионам, вся энергетика, каждый, значит, у каждого своя субстоямость на литрий и энергия у региона. Вот. Теперь получается, что атомная энергетика вроде как ни к чему Почти одно то, что например, на на в этом э в э, на Волге, где есть очень много гидроэлектростанций по Волге, э там атомные реакторы как бы не нужны вообще. Что с ними делать? Ну, мы сейчас я дилетант, там был рассматривалось предложение было использовать атомную энергию этих всех реакторов для того, чтобы накачивать воду в Волжское водохранилище. то потом гидроэлектростанция подавает энергию. И <с> я не знаю. И вот это та, когда мы же когда не бы не знали куда деть американцы эту атомную промышленность. Они решили её обделить просто. Вот. И, естественно, это очень-очень серьёзная информационная система. И вот на эту информационную систему, значит, ну было построено, собственно, сегодняшней э этот самый э Ну вот с Наульской этот Розатом. Это же вот та структуру туда делили, её делили всё-таки вот раз здесь за вас. Её типа долго вычислять, 5 лет её отделяли. Вот. А тогда, значит, им нужно был IT-директора, нужен был руководителя IT-информационных служб. Вот. И я как раз только-только проучившийся на а я в 2005 году проучился в Новосибирском психологическом университете на инфраструктуре. И ну, и серверную архитектурой. И то, что у меня были знания, то есть только только я получил вот образование, и у меня только-только вот самые свежие образовались решения и так далее. Связи есть с, с этими производителями через Смирный банк. И я там месяца два, наверное, с ними тоже покрутился. А когда понял, что там математики, которые не понимают в электричестве ничего абсолютно. Вот, они принимают решения, и они собираются покупать систему, которая Лицензия стоит несколько десятков миллионов. Только лицензия на эту программу, на на аналитическую систему стоит. Но она уникальная. Она вот сделана в городе там для каких-то э-э какой-то компании, ну для для американской атомной промышленности и всё, один раз. Вот её покупать. А это то же самое, что её взять и дублировать здесь. То есть вот приём так достойно, вот. И математики были готовы это пойти, вот. Но там же вот вот это вот, а что за дураки? Там просто эти дураки взяли, раздевились. Там просто человеку здравомыслящему просто делать нечего. Мы ну, просто ничего там делают. Я там я не могу, я я с таким камнем в душе жить не могу просто. Вот так я не могу взять стакан у девочки, которая два образования. Воды, он не вот, вот тут поднос просто не пойдёт. Вот также есть работа просто ну невозможно это, потому что ну, вот. И да, значит, а главный руководитель проекта одного из проектов ключевых, вообще биолог по образованию. Нет, вот вот я, конечно, могу допустить, что экономистом может стать технар там, который проработал 20 лет в вычислительной технике. как построил там вот. он мультит с экономистом. Я допускаю это. Ну что, биолог стал энергетика? Ну никак. Всё просто вот ну всё это, это это мышление. Это вообще тип мышления. Это, это, ну вот ну никак. Вот ну вот ну пусть я какой угодно костный там в консерваторе, но это нельзя допустить. Тебе руководить им проектом. Даже если ты знаешь хорошо очень систему управляли проектами. И твой руководитель проектом не обязательно там в это углубляться, хорошо. Достаточно знать ключевые точки, знать, эти фазы, стратегию выстраивать, схемы, матрицы строить и так далее, и отслеживать э, вехи, когда там выполняются какие-то, э, значит, э, уже вот э, этапы. Вот. И роли самое главное знать хорошо нужно, где какая роль кем выполняется. Вот. А вот так вот, чтобы взять и вот отрасли это всё. Вот. Ну и по идее я даже бы с ним работать. То есть как бы это у меня даже был, было бы. Мне уже были обменять, а он уже там соначала в этой каране, ну, то есть мне его никогда не позволят доменить и так далее. То есть там были такие вот не знаю, какие-то очень политические вот вещи, я не углублялся. Когда я в восьмидубанке в этот проект погружался, я тогда не углублялся так глубоко. То есть тогда была ещё РАО ЕЭС. И благодеер, что это, когда вытворят этого этого чубаса, что это сохранится. Я почему-то был в этом уверен, так и для меня это вот я верил в людей, которые там были, так же как вот в Малышева в углепромышленности, что даже если не дадут там этих 400 млн долларов, Малышев он всё равно сохранит угольную промышленность. Потому что это человек такой, вот. Я почему подумал, что там только чубас один такой залётный. А там оказывается, когда потекли деньги-то самые, там же всё уже процесс самый главный, а не цели. Вот. А то, что вы эти цели оказались в этом процессе. Ну и что? Ну, подумаешь, пойдём в другое место, там другой процесс. Вот. Бред совершился это самое страшное преступление, которое было вообще произведено. Я считаю, что все остальные преступления в России ничто. Мы говорили с энергетикой. Теперь её нельзя восстановить. Всё. Этот напрос вот это разделение было убито напрочь. Даже вот, ну, просто наши коммунисты придут, это сделать уже нельзя. Здесь точка прошла, вот точка невозврата, она уже вот. Другое дело, э, ну, сейчас появились новые технологии, и возможно, что, э, вот на Африке очень хорошо развивается Собственно, батареи, то есть технологии вот эти производство этих вот пластин, они на сегодняшний день уже такие дешёвые, вот, и у нас уже делают очень хорошо их в Обнинске, вот. И э предполагают, что гидро гидро гидроэнергетика, она заменится солнечной. И образование миниатюрных таких вот этих самых электростанций в регио по регионам оно даст новое совершенно Это всё новая вещь будет. Новая новая новая структура будет. Теперь старое уже говорить нельзя. Вот. А новое, которое порождается, оно может появиться. И оно на самом деле прогнозы учёных есть такие, что до 70% будет солнечной энергии до к 50 50-му году. Потому что производство этих, этих вот этих панелин оно почти ничто ничто не стоит сейчас. Вот. И они же что, они дождь прошли, они в свет свет себе Вот. То есть это всё очень очень эффективно. Но в Африке уже не ставят больше никакой цели, только это развитие. И оно очень хорошо идёт. Очень хорошо идёт там. И у нас южные районы, которые у нас идут солнечные, и особенно Дальний Восток. Мне сам хоружил две зимен в Дальневостоке. Там ход там 3 месяца э холодно, а 9 месяцев очень холодно. Но при этом там всегда солнечно. Там Света очень много, и поэтому вся Сибирь, она очень солнечная. Ну, резко континентальный климат. Вот. Урал, это вот всё до э вплоть до вот Краснодарского края, до Чёрного моря. Это всё может где 250-300 дней солнечных в году, вот. Полне закроют они это всё. И технологии достигнуты вот на последней выставке, вот в прошлом году была э выставка организована Роснаргеатомом, и где участвовали энергетики других альтернативных энергетик. Они подтвердили, что действительно в России на сегодняшний день не уступает ничем абсолютно технологии производства этих частиц. Ни никому не уступает. Но, другую главная причина была это идеология. Я убедился, что ничего не сделано было, что то, что то, что Чубайса убрали, это на самом деле не убрали. Он всё, что надо было сделать, он сделал там. Вот тут был сломать всё. Я, кстати, несколько раз был в США в сёлах, на конференциях. Он у меня после первой встречи вызвал омерзение вообще на человека, как личность. Вот если я других не знаю никого, то его я знаю. Я видел его там, я видел вообще его за столом сидел. Правда, он не знал, что я русский, и я прям пытался ему не показаться ему. Вот. Но он вызвал у меня омерзение. Вот самое невероятное омерзение, которое я из из всех присутствующих. Я про там мало кого знаю. Вот. Ну его я вот видел, знаю. Я видел, даже я видел в общении столько же видел Березовского. Ну даже Березовский я не называю, сколько Мерзения, сколько Чубайса. Вы знаете, да? И когда вот вот этот проект, у меня есть решение в Все Штатах, которое можно использовать в нанотехнологиях, очень серьёзное решение, я поддерживаю это решение. И там и здесь, ну Вот. Ну здесь они когда в жизни не пойдут. Под, под пытками не пойду работать, что бы сцубаться. Вот под я вообще умру, повешусь, застрелюсь, но никогда в жизни работать с таким щеголем не буду. Это вот такой мэрс он вызывает у меня. И у, и у многих у меня друзей, друзей моих, моих знакомых, очень американцев, которые вообще в России никогда не были даже. Представляете, в трубы и там за столом виделись. Вот. Мышление. Мышление человека Ну, я мне внешность ничего не значит, вы поняли, мышление самое главное. Какое-то мышление нечеловеческое. Только такой человек мог убить энергетику. Вот у него отношений с людьми, которые работали в этой отрасли, не было вообще. Вы вот понимаете, да? Как можно управлять людьми, которых для тебя нет? Вот так вот образно, по-другому не могу объяснить. А уж совсем непонятно как он вообще оценивал решения какие-то, которые принимались, пусть за океаном, пусть пусть они свои интересы там, пусть он был проводником здесь, поручителем, рассовщиком, неважно, кем он был там для американской энергетики, которая, ну, там здесь вот делила всё это. Был невероятный случай. Я его вот здесь на сладе на этом приготовил, в котором не прошло это. Благодаря ни одному человеку, а группе несколько, то есть десятку академиков российских, настоящих патриотов, людей, которых никак нельзя назвать по уровню и по задачам по по задачи прини выполняли, по функциям, которые они э несли, выполняли это функции олигархов, но их нельзя не просто олигархами называть, но это просто это просто подвижники, настоящие российские подвижники, наши патриоты настоящие. Вот Юрий Николаевич Малышев Это человек, который сломал стереотип, который навязывался сюда Всемирным банком. И Горбач э Черномордовской, Горбачёвской, Ельцинской и в конце Путинской всей вот волны э действий на одну отрасль. Всемирный банк в 92 году По исследованиям вот таких вот э и так далее, требовал уничтожить, закрыть вообще угольную отрасль в России. То есть, в принципе, удалить такую отрасль. У вас есть хорошее там гидро гидроэлектростанции достаточное количество, у вас атомная промышленность, атомная энергетика хорошо развита. Тогда, тогда, тогда у вас есть газ, нет всё такое, вам уголь не нужен. А это сотни тысяч семей в нашей в нашей промышленности в России, в СССР, и так в СССР было. Это это города целые. Ну мы знаем хорошо, угольные наши города целые. И это пошли делать. То есть первый первый этап провёл Горбачёв, второй этап, ну, уже Ельцин э проделал. Но человек просто собрал вокруг себя учёных э шахтёров, ну, которые которые простых, которые выросли в руководители и стали активными и влиятельными руководителями на шахтах и в городах в этих в, в партийных, ну, в бывших партийных организациях, профсоюзных организациях. И просто не дал закрыть. Что ему-то не делали? Они что чтобы найти, то есть представляете, да, если государство э решило, значит, закрыть, то есть Э-э, то есть Всемирный банк требовал от российского правительства компания Росуголь ликвидировать. И все бюджет требовал, представляете, Всемирный банк, все бюджетные средства направлять на закрытие шахт. Это значит для уничтожения, когда был вопрос о сорцум, люди, там же дети. Там же не просто люди, работники и так далее. Что женщина пойдёт в шахту? Нет, она не пойдёт в шахту. Там только мужчины работают в этих семьях. Только один человек и дети есть. И живут они то в фирме в полу, и наши советские, как они живут там, и как э, на этих самых трущёбах. А теперь что с ними делать? Семейный банк отвечал, я был свидетелем. Это дело их самих. Это их личное дело. Они будут на рынке искать другие места, будут учиться, переучиваться и так далее. Какой, чему может переучиться шахтёр? Или чему может научиться жена, которая всю жизнь только делала, что приводила его в состояние после шахты после возвращения из шахты и следила за детьми. А дети что будут делать? В этих городах ни инфраструктуры, ничего, всё. То есть бюджет. Он находил бюджет То есть они какие-то бартеры, они заключали какие-то сделки. То есть они они просто просто выживали под двумя огнями. Первое государство, которое развернулось против к ним и начало их жечь. Бюджет же никого бюджета ни, му, ни муниципального, никого бюджета нет. Школы, всё, государственного бюджета нету. Наверное. То есть существовать, а ведь у нас э каждая отрасль была социальная, э социальная инфраструктура была у каждой отрасли. То есть у нас профсоюзы выделяли квартиры, так далее, так далее. То есть всю социальную сферу закрывали по союзам. А они профсоюзы всё в ноль. Нет ничего людей. В один день причём, одним постановлением Ельцина. Ну, уже уже был уже был Ельцин, этот переход был Горбачёв в Ельцин. Это был кошмарный человек, который боролся. Через 5 лет всё-таки он умудрился сохранить эту отрасль хотя бы чтобы люди не разбежались и не поумирали там. То есть совместно с железнодорожными э компаниями они сдавали платформы в аренду. Где-то там в Европе в, е, крутились в, в лизинг эти самые э ну платформы, которые возили э, уголь. и так далее. То есть у них были в хозяйстве в этом. То есть они в лизинг сдавали железнодорожные платформы, контейнеры и так далее, вагоны. И этими копейками кормили людей, чтобы люди не умерли с голоду. Вот. При этом при всём, значит, ну, потому что прямого финансирования не было, уже никакого. Ну, умудрились. Так были специально разработанные э регламенты по по за, по закрытию давлением на эти компании железнодорожные Всемирный банк и правительство вместе ведь Всемирный банк не может выдавать рекомендацию правительству. Это правительство пишет и подписывает рекомендации вот этот регламент, который пишет этот этот центр, департамент образования. Писались регламенты запрета сдачи в лизинг вагонов росугля. Представляете, будем в Европе Там таможня не пускали. Это российская таможня не пропускала вагоны туда. В смысле, как и на каком уровне это всё было делать? Значит, он, э, на одном из совещаний им такой очень очень хорошо сказал: "Так вот, я скажу вам, как офицер честь имею". И человек, взяв икону великомученицы Варвары, пошёл к людям. И с этой с этой иконой Он поднял людей и удержал всё это. Причём он поднял на такой уровень, что Всемирный банк 400 млн на развитие ещё дал кредит потом на это. То есть послав его, устояв этот Всемирный банк, правительства всех на всех, но у него были в распоряжении к нему вот присоединились 10 академиков разных отраслей горнодобывающей промышленности. Эти академики со своими институтами, школами, со своими учениками, естественно, они разрабатывали программы все эти для себя. Они постоянно, ну, то есть они жили с народом вот вместе. Я почему вы примёл пример? Когда я был у индийца, у вождя. Он мне взял и вспомнил, что это не Тибетский Народный банк. А, говорит, Мы знаем, говорит, у вас там есть, говорит, один, говорит, светлейший человек, который подвиг совершил для таких же, как мы. А индейцы в Америке живут в своих резервациях без паспортов, без этих карточек, без ничего этого всего, не приняв гражданцев Соединённых Штатов. Не принял ни один индейс гражданствошек до сих пор не принял. Их всего полмиллиона на 240 млн населения своих штатов. 25 миллионов негров и полмиллиона осталось коренных индейцев. Это геноцид в чистом виде. Но территории они всё-таки оставили свои какие-то. Демократию же надо показать людям. Оставили самые страшные территории это Невада и прочее, прочее, горные районы. Но как оказалось, потом через 100 лет, что в этих районах оказался уголь. И теперь Они сдают в аренду эти территории сами на этих э на этих шахтах трудятся и этим они живут. То есть вся диаспора теперь, ну, мы называем диаспора это приезжих, а всё коренное население этой страны, Соединённые Штаты, самой разной страны на сегодняшний день, оно продолжает уничтожать на их собственной земле, в их собственном доме, на их собственной шахтах. уничтожает людей, потому что цены там в 10 раз ниже за труд, чем в любой другой шахте, самой дешёвой, в самой дешёвой, самой бедной стране. Так их из из из изводят над собственным доми. То есть это типичное вторжение в дом, и была у тебя ледяная избушка, любуная, теперь у тебя ледяная и так далее. Вот. И вот поэтому он Они очень хорошо следят, они очень умные граммы, у них очень много академиков. Их берут учиться. Безпаспортёров берут учиться и так далее, с бумажками разными, что они и ну, так далее. То есть там проявляют демократию, негры и так далее. Теперь негры у, э, в юридической сфере работают в этом самом Соединённых Штатах. Ну, как и президент теперь это дали ему такую возможность его. Вот. Ну, они знают Малышева. Он поднял на такой уровень отрасль. что она стала живучей. Он оживил её первые с людьми. Он обосновал научность, востребованность цену этого продукта и так далее. То есть то есть все экономические показатели, по которым которыми были сделаны до Горбачёва ещё, чтобы закрыть ту отрасль. Он поднял. А главное, самое главное во всём этом, самое главное во всём все проекты международных организаций рыночных проектов и всех проектов, все проекты не содержат социальную часть, социальный компонент, который был у коммунистической партии. Это наши квартиры, мы приватизировали квартиры, которые нам дали. Кто нам дал? На производстве дали, кто дал? Ну там не, не кто дал, не важно, там э да учителям давал департамент образования. Там на производстве давали там э по очереди квартиры там производникам и так далее. Кто давал-то? Откуда бралось это? Из социального компонента проектов. Когда Госплан планировал производство, бизнес-процесс и так далее, сейчас говорят: "У него был социальный компонент". Ни в одном проекте международного нет социального компонента. В этом принципиальное различие подхода, любого подхода, любой самой крутой компании, там самой известной компании и их проектов коммунистической партии. А вот с тех времён великомученица, то есть икона великомученица Варвары, когда вид стал Горняков. И теперь в каждом в каждом то есть то есть там десятки построены числовин и ну люди вот благодарят и так далее. То есть икона икона И вера людей, а самое главное, авангард наших настоящих патриотов, он сподвинул. Вот пример, это это, это невероятный пример. У него каких только звёзд нет, посмотрите там. Вот. В 2001 году я был свидетелем уничтожения всей русскоязычной литературы, накопленной за более чем 100 лет в госдепартаменте с библиотеки Госдепартамента США. То есть, э, примерно какой объём? Объём огромный, это стадион целый, многоэтажные стеллажи, по площади примерно ангар, э, ну, наверное, как стадион. Вот. Ну, то есть невероятно, кажется, там были все абсолютно всё, что производило, абсолютно всё, начиная от там всех закрытых, открытых, приоткрытых и прочих, всё, что можно было достать там постановления ЦК там со всех времён российских Российской империи и всего-всего-всего. То есть это фактически э фактически это велича Галинина только на русском языке. Вот. Э всё уничтожалось тракторами, там всё упаковывалось э и так далее. Ну, русскоязычные вот там приезжали и брали всё бесплатно. Ну, там 50 центов стоило всё. Всё что угодно. Багаж можно было ввести. 50 центов это был въезд на территорию, что. <с> То есть такой вот э такая цена была всего этого. А вы не, ну, не интересовались, почему это всё не считают? Да, я интересовался, потому что я немножко поучаствовал там в формировании. Во-первых, они э всё как бы сканировали, И у них всё это было, ну, то, что им нужно было. У них то, что они там, кто-то, я не знаю, кто, что. Я знаю, что, э, был часть или всё было сканировано и переведено в электронный вид там, э, и так далее. Вот. А, э, уничтожалось всё это. То есть человек там менеджер, офицер, который там занимался этим, э, он в конце э, на самом деле После такого аргумент привёл, что ну, зачем нам теперь это надо? У нас вся Россия теперь есть. То есть, э, даже на таком уровне менеджеров, ну, что там, руководитель департамента там в одном из, ну, в одной из библиотек. Ну пусть там будет вести конгресс. Вот я представляю, например, начальник отдела ветикеления вдруг бы сказал: "Зачем мне нужна обоезичная литература в ветикелении?" Вот. У меня целая Америка есть, Соединённые Штаты есть целые Слушать завтра будет здесь. То есть, э, во-первых, это понятно, там аналитическая работа и для аналитиков там ЦРУ, там прочие спецслужбы, из департамента нужда в литературе на русском языке как первоисточник, чтобы правильно переводить ну, и так далее. Вот. А, но с другой стороны, э, такой аргумент теперь не нужен, потому что у них есть теперь не просто литература, информация на русском языке. У них теперь есть эксперты в правительстве, которых можно купить. Я этот аргумент прозвучал. Я говорю: "Ну, а люди-то работают у вас. Ну, да мы можем людей теперь купить, кого угодно, в провинции где угодно". То есть это вопрос не продажности напрямую, а это такое, блин, такое такое такое понимание вот интеграции, такое понимание партнёрства теперь вот То есть я упорно не могу представить себе, что кто-нибудь из Мосгордумы, там из Гордумы или вот с Мосгоблдумы где-нибудь взял бы мог похвалиться, что он может взять и купить какого-нибудь эксперта по электронному государству в госдепартаменте США, чтобы дать анализ какой-нибудь рисков какого-нибудь, социального риска, например, при принятии закона о электронной универсальной карте. Или снёс. То есть это просто смешно даже подумать такое. Вот взять, например, в мозг в э го в госдурме э любого там даже единороса там, я не знаю, как любого там любой любой там или жиренов тоже, он не может обратиться никуда абсолютно. Даже за деньги, чтобы ему дали такую э, так, ну, такую рекомендацию или такую аналитическую справку. Не говоря уже, а, ну, и так далее. То есть вот я, то есть ясно, что даже здесь ясно, вот в этом ясно, что э, наша вот вот это до вот мерзея видно. Год 2005 или 2006 год, когда я приехал, э, к своей сестре в Нью-Йорк на Пасху. И Бостон удивил. У них там прекрасный храм находится русский православный храм. Но, э, там ситуация такая в Нью-Йорке, они, э, государственную, то есть, э, развитие города, э, ну, естественно, политику проводят свою патриарховую, и они вот та часть, где, э, находится храм, полностью отдали, э, как социальные те, те квартиры, там нет, э, там высоко выс В высотные районы живёт только беднота, и и тюрьмы стоят в высотке. Вот. А там, красный наш храм находится в области, где, ну, строится давно, э, в области, где высокая, ну, высокоетажное жильё. И, естественно, оно отдаётся чёрным, и совершенно это криминальная зона, и э, такой аргумент был, что вот в наш храм, в нашем храме проводить Пасху, православную Пасху в православном храме вот опасно, потому что скопление такое белых в чёрном районе э, может вызвать сам, тем более там освещение, крестный ход, тогда это всё это вызовет, э, ну, не просто насмешки, а может вызвать провокации. Тем более люди там тёмные, не только чёрные, но они тёмные ещё очень сильные, потому что они это это беднота, забитая беднота, которая получает такие квартиры. Вот, то, что тут настроило это Кушковская супругата. Вот. Они расселяют там всё. Вот. А я говорю, куда вы меня ведёте? Они ведут меня в синагогу. Я знаю, что есть синагога. Действующая. Действующая, конечно, могу действующая. И так получилось, что, значит, э-э русская община арендовала синагогу, потому что больше не было места такого, чтобы провести там, значит, все наши весь ритуал, вот пасхальный ритуал православный. То есть там литургия была. Всё. То есть я был в шоке, конечно. То есть наблюдаю всё дело до конца, я там, говорит, смотрел всё это, не досидел, потому что у меня было нарастало возмущение, хотя э вот тот социальный, э тот тот социум русский, русскоязычный, украинский, русски, ну там, то есть православный социум опринял это как нормальное. То есть то есть э То есть, э, базовая ценность она не просто, она подменилась там. Она не не не деформирована там не. Она просто подменилась. То есть вот кто Это там поставили алтарь в синагоге? Естественно, да, то есть алтарь был, всё как положено всё с этими. Тестекулечи там освящали. Конечно, там? вещи, яйца, всё, они с Кадиду принесли всё. То есть, ну, весь ритуал там спрашит То есть весь, весь ритуал проводился частично он был на улице, потом там внутри, то есть всё проводилось вот в синагоге. Это, конечно, ну вот так такой был такая была Пасха 2006 года в Нью-Йорке.